К лучшей жизни с наукой и пони. Авторы. Пенстрок и Бетти Глум. Перевод. Многорукий удав. Текст считает Диагенус. Глава первая. Уитли, ты дурак! О! Слава Богу, ты в порядке! Знаешь, пока я была Кэролайн, я усвоила важный урок. Я думала, что ты мой злейший враг, а все это время ты была моим лучшим другом. Эмоциональный всплеск, который я ощутила, когда спасла тебя, преподал мне еще один важный урок. Теперь я знаю, в какой части меня живет Кэролайн. Кэролайн удалена. Прощай, Кэролайн. Знаешь, только что, когда я стерла Кэролайн, я усвоила важный урок. Лучшее решение проблемы самое простое. И буду говорить честно. Убить тебя — это непросто. Знаешь, на что были похожи мои дни? Я просто проводила испытание Никто меня не убивал, не запихивал в картофелину, не скармливал птицам. Очень неплохая жизнь. И тут появилась ты, опасная, немая, сумасшедшая. И знаешь что? Ты победила. Уходи. Было весело. Не возвращайся. Кабина лифта пришла в движение, и единственный желтый глаз Глэдос проследил, как причина ее смерти исчезает наверху. Несколькими этажами выше уже стояли на готове турели, просто чтобы продемонстрировать. Пожелай она, и запросто оставила бы за собой последнее слово, но хватит уже с нее. Пора было продолжать тесты. Ее новые командные роботы были гораздо меньшей угрозой для ее здоровья. «Что ж, вернемся к науке», — сказала Гладес, развернувшись на подвеске к двум роботам. «Пожалуйста, проследуйте в первую камеру для начала прохождения теста». Роботы обменяли взглядами, а потом выжидающе протянули руки. «А, да, конечно. Вам нужны квантовые портальные устройства. Сейчас посмотрим» подвижные плиты на потолке с лязгом зашевелились образовав отверстие из которого выпали две портальные пушки роботы аккуратно поймали их возбужденно сверкнув электронными глазами а теперь вперед и займемся наукой сказала ггладес но высокий робот пибоди снова поднял руку ну что там опять Пейбади повернул портальную пушку так, чтобы желтый глаз гледас смог получше на ней сфокусироваться. Треснутый корпус пушки был обмотан толстым слоем изоленты. Камера Глэдос встревожно дернулась, процессоры начали проматывать назад контрольные логи центра развития, перебирая бредовые решения, принятые Уитли, пока он занимал ее тело. «О, как бы я хотела иметь возможность убить Уитли!» потому что тогда я могла бы собрать его обратно и убить снова, и снова, и снова, потому что этот кретин с картофельными мозгами действительно этого заслуживает. Помянула Глада с добрым словом тупой личностный модуль. Вечное парение в космосе не казалось ей достаточным наказанием. В пушке что-то заискрило, и Пибоди от неожиданности уронила ее снова брызнули искры устройство задребезжало по полу и в корпусе появилось еще несколько трещин крохотная черная дыра сердце портальной пушки начала терять стабильность удивительно что пушка вообще продержалась столько времени после подобного ремонта и где только этот идиот раздобыл изоленту чел сидел возле неприметного с виду сарайчика из которого ее только что вышвырнули. Сиденьем ей служил опаленный куб-компаньон, оказавшийся неожиданно удобным. Больше вокруг не было ничего, только море, колышущееся желтой травы до самого горизонта. У нее не было ни еды, ни воды, ничего, кроме куба-компаньона и рессорных сапожек. Немая подопытная задумалась, не была ли это прощальная шуточка Гледас? Безумный Искин запросто мог отпустить ее живой предоставив возможность самостоятельно умереть от голода и обезвоживания. С этого двинутого на тестах компьютера станется. Или все-таки сейчас чел просто радовалась, что наконец видит солнце. Наслаждалась его теплыми лучами, ветерком ласкающим щеки, землей трясущейся под ногами. — Стоп! — Земле трястись не положено! Чел вскочила. — Землетрясение? Нет, вряд ли, учитывая многие километры подземных лабораторий внизу. Взрыв реактора? Нет, Гладес должна была остановить отсчет. Не мог же Искин после всех их злоключений просто взять и все взорвать. Но тогда какого черта? Чел почувствовал рывок, когда земля под ногами провалилась на полметра вниз, и горизонт заслонило яркое оранжевое кольцо. Чертовски знакомо. Оранжевое кольцо. Господи Иисусе! Чел сорвалась на бег. Это был портал, охрененно огромный портал. И он засасывал все вокруг. Чел понятия не имел, зачем Гледес понадобилось создавать такую громадину. Может, она пыталась куда-то переместить центр развития, чтобы Чел никому не смогла показать сюда дорогу? Да блин, на фоне всего, что она видела внизу, Какой-то там взрыв, этот портал действительно были полной ерундой. В любом случае, одно чел знало твердо. Она не хотела попасть туда, куда этот портал ведет. Земля стала все быстрее уходить вниз, и чел начала терять опору под ногами. До кромки портала было еще очень далеко, но чел продолжала бежать изо всех сил. Она не собиралась сдаваться просто так, особенно после того, как наконец увидела солнце. А потом, похоже, внизу что-то сдохло. Что бы там не удерживало центр развития от падения, оно поддалось земля буквально выпала у челы с под ног, и девушка беспомощно зависла в невесомости в нескольких метрах над колышущейся желтой травой. Оба командных робота в панике размахивали руками, паря в невесомости последней отчаянной попытки спасти хоть что-нибудь, Гладос открыла под пошедший в разнос портальной пушкой люк, сбросив ее в глубины огромного комплекса, мимо всех тестовых камер, как любовно сделанных самой Гладос, так и сляпанных кое-как у Итли. Столько ущерба! Но все можно будет исправить, если сама Гладос сумеет уцелеть. Под новыми постройками Центра Развития лежали давно заброшенные фрагменты структуры. Реликты той эпохи, когда Кэролайн еще была жива, а компания превратила собственных ученых в подопытных кроликов. И как раз над этими обломками пушка развалилась окончательно. Когда черная дыра вырвалась на свободу, вокруг комплекса образовался гигантский оранжевый портал. само по себе это не было бы проблемой, если бы одновременно неведомо где не открылся и синий. В результате Весь огромный кусок земли, в котором располагался центр развития, начал проваливаться неизвестно куда. Новейшие пристройки центра не затронуты. Центр развития по-прежнему окружен слоем камня достаточной толщины, кроме нижней части. Снизу все полностью открыто, прокомментировала Гледес. Под программой предписывали ей озвучивать все события, даже если ее некому было слушать. Внимание! Сенсоры нижних уровней фиксируют сдвиг парадигмы. Обнаружены изменения законов реальности. Анализирую. Гравитация без изменений. Физика без изменений. И Глэдос перечислила все пункты длинного списка, составленного в далеком прошлом каким то ученым достаточно умным или безумным для того чтобы предусмотреть возможность межпространственного скачка в основном все осталось как было но ближе к концу списка гледас начала обнаруживать различия животная жизнь присутствует люди отсутствуют доминирующий разумный вид царство животные тип Хордовые, класс, млекопитающие, подкласс, звери, инфракласс, плацентарные, отряд, непорнокопытные, семейство, лошадиные, род, лошади, вид, дикие лошади, подвид, домашние лошади, порода и бытовое название, пони. «Стоп! Пони?» — прервала сама себя Глэдос, когда один из параллельных процессов ее интеллекта обработал список. «Как во имя науки пони могут быть доминирующим разумным видом? У них даже пальцев нет!» Пибоди и Атлас, командные роботы-испытатели, просто посмотрели друг на друга и пожали плечами. Научный центр падал уже несколько минут, так что они почти перестали паниковать. И в этот момент горизонт событий портала достиг комнаты управления, обрушившись на Гладос и ее роботов, как мощный энергетический всплеск. В... В... Вни... В... ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Вселенная прибытие навязывает критические изменения в элементарной структуре как органических, так и неорганических систем. Изменения касаются преимущественно аппаратной части. Также фиксируются незначительные изменения в данных. Анализирую изменения аппаратной части. Да вы что, издеваетесь? Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Напивала про себя Флаттершай, отрывая кусочки хлеба и угощая рыбок, уток и всяких мелких зверушек, живущих на берегах самого большого в озера, небесного зеркала. Озеро располагалось в нескольких часах пути от Паневеля, но Флаттершай нравилось наведываться сюда время от времени, чтобы повидать своих маленьких друзей. Несколько километров в поперечнике озеро почти всегда было блаженно спокойным с безупречно гладкой поверхностью. Тем оно и заслужило свое название. В обычный солнечный день озеро было подобно огромному зеркалу, отражающему каждое облако, каждую птицу и саму небесную синь Только не ешьте слишком быстро, а то заболет животики, — с улыбкой предупредила Флаттершай. И тут воздух содрогнулся от жуткого грохота, отчего животные разом подпрыгнули, а Флаттершай выше всех. Пегасочка метнулась за дерево и посмотрела вверх, ожидая увидеть грозовые тучи, но... Небо было чистым, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, присмотревшись, Флаттершай заметила в небе тучку с синим колечком в середине. Она выглядела совсем маленькой и невинной. Флаттершай не понимала, как такая милая крошка может так громко шуметь. Тем временем из синего колечка что-то выпало и полетело вниз. Кажется, камешек... Неужели какой-то пегас решил бросить камень с такой высоты? Ой, как нехорошо. Он же мог кого-нибудь ушибить. Латершая следила за падением камешка, решив попробовать поймать его на лету, чтобы он не поранил никого из зверушек. Она смотрела, как камешек увеличивается, увеличивается увеличивается, а потом желтое пони начала понимать, что маленькая низкая тучка на самом деле была огромным облаком, висевшим на головокружительной высоте, а то, что выглядело как камешек, оброненный каким-то пегасом, на самом деле было камнем, нет, нет булы... булыжников, нет, целой горой! С громоподобным плеском гора обрушилась в озеро, Вода и донный ил смягчили падение, но ненамного. Тяжкий удар сотряс всю округу, да с такой силой, что толчок почувствовали даже в Контерлоте. Гигантская волна пронеслась по озеру, настоящая цунами, захлестнувшая берега и сметавшая все на своем пути. Докатившись до самого леса, волна разбилась о деревья и схлынула, оставив едва не захлебнувшуюся флаттершай, откашливаться, свисая с одной из веток. Пегасочка смахнула с лица промокшую розовую гриву и панически взвизгнула, увидев множество выброшенных на берег рыбы. — Ой, ой, ой, не волнуйтесь, мои рыбки, я сейчас верну вас в воду! — бормотала Флоттершайт, торопливо собирая рыбу и бросая обратно в озеро. Чел тяжело вздохнула, попыталась открыть глаза и через секунду снова зажимурилась. Боже, как ярко! Сделав вторую, более осторожную попытку, она увидела над собой живописное голубое небо, усеянное пушистыми белыми облачками. Чел лежала на желтой траве, окружавший секретный выход из центра развития. Этот портал был каким-то сильно не таким. Обычно, проходя сквозь портал, не чувствуешь вообще ничего, как в дверь заходишь. Но на этот раз ее словно током ударило, это было больно, очень больно. Настолько, что немая подопытная потеряла сознание. Чел даже не помнила, как очутилась на земле. Скорее всего, она не обозвелась разбитым носом или сломанными костями только благодаря рессорным сапушкам. Пока что чел могла только лежать, где лежала. Тела как будто не было. Она уже начала бояться, что ее парализовало ниже шеи или типа того, но постепенно начала ощущать покалывание в руках и ногах. Раз она могла их чувствовать, значит, это был не паралич, просто онемение. Но вместе с возвращением чувствительности появилось осознание чего-то неправильного. Чел ощущала кожей траву под собой. А что срислось с ее одеждой? Исчезла при проходе через портал. И в то же время Чел не казалась себе голой. Между ее кожей и травой что-то было вроде бы короткое и пушистое. Она попробовала потянуться, пошевелить руками, и снова что-то было не так. Чел не чувствовал свои пальцы. Руки, пожалуйста, но не пальцы. Да какого же хрена? По мере возвращения ощущений в остальные части тела, замешательство и паника только усилились. Все казалось знакомым и непривычным одновременно, словно это было ее тело, но почему-то ставшее немного чужим решив что с нее довольно чел попыталась встать на ноги несколько секунд шаталась сохраняя равновесие но не удержалась и упала вперед выставив перед собой руки закрыв глаза и сделав глубокий вдох чел сосредоточилась на своих ощущениях пытаясь понять что же с ней происходит собравшись для начала выяснить почему она не чувствует пальцы чел снова открыла глаза и когда она посмотрела вниз Ее сердце почти остановилось. Пальцев не было. И ладони тоже. Там, где раньше были человеческие кисти, теперь оказались копыта, а остальная часть рук поросла рыжей шорсткой В панике чел обернулась и увидела, что ее тело потеряло всякое сходство человеческим. Все оно было покрыто шерстью, задние ноги стали гораздо короче, чем были, и сгибались под странными углами. А, -а, -а это что? Хвост? Нервы у сдали окончательно, и будь у голос, она бы сейчас заорала. Вместо этого из ее горла вырвалось лишь панический выдох, и позарез нужно было зеркало, ну хоть какая-то зеркальная поверхность, она должна увидеть что с ней стало. Однако так сразу взять и пойти не получилось. Еще раз безуспешно попытавшись встать на ноги, чел осталось на четвереньках и медленно, контролируя каждый шаг, Двинулась к металлическому сарайчику. По большей части металл был ржавым, потускневшим и ничего не отражал, но в конце концов чел нашла возле стены кое-что подходящее — старый хромированный колпак от колеса с плоской серединой. Протянув дрожащее копыта, чел стерла с блестящей поверхности грязь, и только через несколько секунд осознала, что то, что она видит, — это ее отражение. Вопль, которую Чел издала бы, не будь она немой, мог бы порвать барабанной перепонки. Бросив в озеро последнюю рыбку, Флаттершай с усталой улыбкой посмотрела, как та уплывает прочь. Это была выматывающая лихорадочная работа, но все-таки она каким-то чудом успела вернуть всех их в воду. И теперь, когда рыба была в безопасности, внимание Флаттершай переключилось на упавшую с неба гору. Увидев, а главное, успешно пережив такое, даже вечно робкая и сверхосторожная пегасочка не могла не проявить любопытство Возвышавшаяся на километры в высоту гора впечатляла. Флаттершай начала, не торопясь подниматься, держась рядом с обрывом. Тот был совершенно ровным, вся гора выглядела так, словно кто-то взял огромную формочку для печенья, вырезал ею из земли овальный кусок, а потом бросил в озеро. Очертания горы были слишком правильными, в природе таких не бывает. Добравшись до вершины, Флаттершай лишний раз убедилась, что здесь произошло что-то крайне странное. Если склоны были абсолютно отвесными, то верхушка оказалась совершенно плоской, покрытой шелестящей желтой травой. Набрав еще высоты, пегасочка осмотрелась, нет ли поблизости зверушек, нуждавшихся в помощи. Но на вершине было практически пусто. Единственным заметным предметом был одинокий домик в самом центре овала. Спланировав к нему, Флаттершей грациозно приземлилась и встряхнула головой, убирая с глаз гриву. Домик, даже не домик, а скорее сарайчик, оказался металлическим, ржавым и необычной формы. Возле сарайчика на земле стоял серо-белый, покрытый подпаленными кубик с розовыми сердечками в центре каждой грани. Подойдя к нему, Флаттершей потрогал его копытом, удивляясь, почему он кажется ей таким симпатичным. Она не могла избавиться от ощущения, что кубик хочет с ней подружиться. Но, разглядывая кубик, не заметил рядом с ним следы на земле. Очень странные следы, которые она не могла опознать. — Эй! эй — позвала Флутершай. — Зверюшки, если вы здесь есть и вы меня слышите, то не бойтесь. Я вас не обижу. Чел, забыв обо всем, тупо смотрел на свое отражение, поэтому звук постороннего голоса заставил ее подпрыгнуть. в Тот случай, когда немота была преимуществом. Большинство людей на ее месте обязательно бы вскрикнули или взвизнули от испуга. Постаравшись успокоить бешено бьющееся сердце, Чел прокралась вдоль стены сарайчика и выглянула за угол, готовая в любую секунду спрятаться обратно, если это окажется турель или другое творение центра развития. Но то, что она увидела, выглядело совершенно безвредным. Маленькая желтая пони с длинной розовой гривой, и, и, и кажется, у нее были крылья? Немая подопытная вернулась назад. Вид желтой пони вызвал у нее желание снова посмотреть на свое отражение. Чел не знала, как, почему и отчего это случилось, но факт оставался фактом. Она превратилась в пони. С тем же успехом она могла бы назвать себя лошадью, но почему-то это слово казалось ей неподходящим. Словно какая-то часть подсознания точно знала, что она теперь именно пони. Впрочем, неважно, лошадь или пони смотрел сейчас на чел из грязного хромированного колпака. Ее шерстка была характерного оранжевого цвета, очень похожего на цвет комбинезонов для подопытных из центра развития. Ну, возьмите апельсин. Дайте ему немного выгореть на солнце, потом помусольте грязными руками, и вы получите именно этот оттенок. Потускневший оранжевый, рыжий. Ее волосы, в смысле гривы и хвост, оставались по-прежнему каштановыми, коротко и неровно подстриженными. А глаза, глаза выглядели очень знакомо, но казались слишком большими для ее новой головы. Собственно... Самой главной переменой было превращение в пони как таковое. Ладони и ступни превратились в копыта, причем копыта обутые в комплект из четырех хорошо подогнанных рессорных сапожек. Еще одна деталь, пожалуй, самая странная. На новом теле чел были порталы. На бедрах, там где у желтой пегасочки были бабочки, у Челл находилось по небольшому портальчику. Синий на одном боку, оранжевый на другом. «Нет, не рисунки. Самые настоящие квантовые туннели, правда, не но все равно вполне рабочие». Ради эксперимента Чел сумела забросить в один из портальщиков камешек, и он послушно вылетел с другой стороны. «Ой, привет!» Чел подпрыгнул на полметра вверх, развернувшись на лету, и приземлилась, оглядываясь в панике. Казалось, желтая пегасочка успела зайти за угол сарая, где и застала чел в двадцать раз подряд разглядывающий свое отражение. — Ой, прости, эм, я я не хотела тебя напугать. чел немного успокоился, ее сердце перестало пытаться выскочить из груди. Этот голос, он был настолько добрым и мягким, каким-то хрупким, словно стеклянная ваза, которую можно разбить одним неосторожным прикосновением. Постепенно чел расслабилась, дыхание ее выровнялось. Конечно, она не знала эту пони, но вряд ли желтая пегасочка с розовой гривой могла быть очень опасной. — э Я... я не ожидала, что найду здесь, наверху, другую пони, — призналась пегасочка, выглядывая из-за собственной гривы, как из-за занавески. Э, — Меня... Э, меня зовут Флаттершай. А тебя? чел моргнула несколько раз. Так, новая проблема. Последний раз она нуждалась в способности говорить, когда Уитли попросил ее сказать «яблоко», она попыталась объясниться с ним при помощи прыжков. Вспомнив, что из этого вышло, Чел решила на этот раз попробовать какой-нибудь другой способ. Рассудив, что чем проще, тем лучше, Чел вытянула вперед пружину рессорного сапога и начала чертить по земле. Было немножко неудобно писать вверх ногами, чтобы буквы выглядели нормально с точки зрения Флаттершай. Но в конце концов Чел сумел нацарапать свое имя и указать на него копытом. Чел? Недоуменно прочитала Пегасочка, но через несколько секунд до нее дошло. О, тебя так зовут, да? Чел утвердительно кивнула. Красивое имя, но... А... — А почему ты написала его на земле? — На этот раз чел пришлось царапать землю заметно дольше. — Не могу говорить, — прочитала Флтершай. — Ох, так ты не можешь говорить. Я никогда не встречала пони, которые не могут говорить. Я сама мало говорю, но не знаю, что я делала, если бы совсем не могла. Так что, может... — Нет, ой, придумала. Я буду задавать вопросы так, чтобы тебе нужно было отвечать только «да» или «нет». — Ладно. Чел кивнула «да» и «нет». С этим она могла справиться. — Ну, хорошо. ну давай сперва слезем с этой горы. Ты есть хочешь? Чел кивнула так энергично, что чуть не ткнулась носом в землю. Тихикнув, Латерша ответила. — Определенно это было «да». — но Тогда давай пойдем в Паневирь, поговорим по дороге, а там зайдем в сахарный уголок. Это замечательная пекарня. Чел кивнула в третий раз. В центре развития ее кормили тонкими черными квадратиками из безвкусной искусственной сои. Они содержали все питательные вещества, необходимые организму, но это не была настоящая еда, и чел сейчас бы отдала что угодно ради самого крохотного кусочка настоящей еды. о о о мои жесткие диски кажется я потеряла один жесткий диск бормоталог гледес собирая себя с пола после того что определенно следовало классифицировать как жесткое приземление нет смерть это слишком милосердно для уитли даже бесконечно повторяющаяся смерть нет я бы медленно разобрала этот тупой личностный модуль по винтикам, а потом собрала бы обратно, только неправильно. Так, чтобы ему пришлось слышать собственные тупые мысли, весь остаток вечности. Потом год в мусоросжигателе, два года в криогенном рефрижераторе, потом 20 лет в камере с орущими роботами. О да, а потом я бы убила его снова, и снова, и снова, и снова. Начинаю проверку состояния центра. Активная зона реактора стабильна. Тестовые камеры повреждены незначительно. Криогенное хранилище подопытных отсутствует. Должно быть осталось на земле. Жаль. Значит, у меня кончились запасные подопытные. Генератор нейротоксина, ах да, он был уничтожен. Жаль. Я бы сейчас с удовольствием разогрела нейротоксин. Можно было бы распылить его снаружи и подсчитать количество живых существ, на которое хватило бы запасов. Это звучало как отличная идея для теста. Командные роботы-испытатели. пробормотала Глэдос, возвращаясь к процедуре проверки. Затем она развернулась к Пибоди и Атласу и застыла. Ее бывшие гуманоидными роботы вместо двух ног теперь ковыляли на четырех, здорово смахивающих на лошадины. Взятая от турели голова Пибоди отлично подходила к ее новому, по необразному телу, в то время как круглая голова Атласа выглядела несколько не на месте. «Функции они сказала наконец Гледас. Подвижные панели на стенах комнаты разошлись в стороны, открыв несколько широких мониторов. Щелкнули реле, и на мониторах появились картинки с камер, расположенных по периметру центра. Камеры были разработаны автоматизированным центром развития по армейскому контракту как оптические прицелы, увеличение, как у телескопа, зоркость, как у орла и почти вдвое меньше ядовитой ртути, чем в предыдущей модели. Камеры начали исследовать окружающий мир. Гладас видела деревни, поселки, даже настоящие города, населенные пони. Пони встречали самых разных цветов и у всех на ляжках были какие-то отметки. При виде этих отметок Гладас взглянул на своих роботов-испытателей заметив, что на верхней части их задних ног тоже имелись логотипы автоматизированного центра развития. «Хм, хм, интересно», — пробормотала Гладес, продолжая изучать видео из внешнего мира. Она видела, как пегасы двигают облака, создавая грозы, а потом разгоняют их. Она видела единорогов со светящимися рогами, заставляющих предметы двигаться и летать вокруг себя, чем-то вроде телекинеза, а некоторые единороги, похоже, могли преобразовывать материю на субатомном уровне. Захватывающе, интригующе, не исследована, какие возможности. Гладыс повернулась, подключаясь к управлению. По всему комплексу загорелись огни. Пришли в движение рычаги стенных панелей. Пробудились автоматические сборочные линии. Зашевелились древние роботы, не включавшиеся с тех пор, как Гледес залила центр развития нейротоксином. Я... я должна продолжить тесты, но сперва придется изменить их параметры. Все мои данные о людях бесполезны, когда кругом одни пони. Нужно переделать старые тесты, придумать новые тесты, спланировать новые исследования конце концов, у нас нет никаких данных об этих разумных копытных. Что насчет тех, которые летают? Что насчет тех, которые мысленно манипулируют материей? Как они будут проходить тесты? Какие тесты для них понадобятся?» Глэдос рассмеялась про себя, чувствуя такой прилив эмулированного оживления, какого еще никогда не испытывала весь комплекс откликнулся на возбуждение своей хозяйки тестовые камеры уже начали подстраиваться под новые параметры роста надо было так и много сделать столько расчетов провести столько оборудование создать и переделать для новых тестов о и самое главное ей будут нужны подопытные много Очень много новых подопытных. Глава вторая. Вкус свободы. Шелест легкого ветерка в густой зеленой листве. Весеннее солнце, сияющее с бездонного синего неба, украшенного несколькими облачками. Ручей, журчащих где-то в зарослях, зверушки, бегающие в траве, птицы чирикающие в кронах деревьев, даже чавкание грязи под копытами. Это было в заправду Это был не тест. Это не был обман. Она действительно была свободна. Чел хотелось раствориться во всем этом. Она впитывала в себя каждую мельчайшую подробность. До того, как гигантский портал засосал ее в этот странный мир и превратил в пони, она не успела до конца осознать, что она больше не подопытная. Теперь же чел, наконец, прочувствовала эту истину всеми фибрами души. Она была свободна. Она была свободна! Она была пони, но она была свободна! Скажи, а чему ты улыбаешься? Спросил Флотершай, оглянувшись на чел и заметив, что рыжая пони со счастливой улыбкой смотрит на обыкновенную калибри. После целого часа расспросов Флотершай погрузилась в молчание, И последние несколько минут обе пони шли в тишине. — Ой, прости. На это ведь нельзя ответить, да или нет. Чел покачала головой, продолжая улыбаться. Впервые на ее памяти немота оказалась проблемой. И именно сейчас, когда рядом с ней была де... эм... Ну, пони, которой действительно было интересно. Но даже это неудобство нравилось чел Почему? Потому что это значило, что ей наконец-то есть с кем поговорить. Настоящее общение с настоящим живым существом. Приятное новшество после Гладис с ее плоскими шутками. Рыжая пони настолько ушла в свои чувства, что не заметила, как Флаттершай внезапно остановилась и со всего хода уткнулась лицом в ее хвост. Неожиданное погружение в массу розовых волос заставило чел резко отшатнуться назад. Нормальная пони после такого плюхнулась сбо на попу, И так бы оно и вышло, как бы не патентованные рессорные сапожки автоматизированного центра развития. Когда Чел начала падать, сапожки включились, и неведомая, но безотказная сила подхватила ее, перевернув в воздухе и аккуратно поставив на все четыре копыта. Придя в себя после внезапного кувырка, Чел посмотрела вперед, выясняя причину остановки. Что-то не так? Угроза? Может, Гладас передумала и решила вернуть ее в центр развития? Ничего подобного. Оказалось, Флотершай остановилась из-за утиного семейства. Мама утка в перевалочку переходила дорогу, ведя за собой длинную вереницу утят. «Ох, какая прелесть!» — умирилась Флотершай с глядя, как утята торопятся на другую сторону. Брови чел поползли вверх. «Они что, действительно остановились, чтобы пропустить уток?» «Но не проще ли было просто идти вперед?» «Они же не на машине ехали! Утки легко могли бы увернуться из-под копыт!» «Как приятно видеть, что у них все в порядке!» Заметила пегасочка, когда утки добрались до другого края дороги и обернулась к чел. У рыжей пони был настолько изумленный вид, что Флаттершай не смогла удержаться от смешка. «О, прости. Дело в том, что я забочусь обо всех животных, живущих вокруг понивиля. Я совсем недавно следила, чтобы эти утята благополучно проклюнулись. ой Видела бы ты их, когда они только вылупились. Они были еще более милыми, чем теперь. От ее объяснения изумление чел только усилилось. Ситуация стоила того, чтобы потратить пару минут на царапание по земле. — Это твое хобби? — прочитала слов Флотершай. — О нет, это моя работа, и мне она очень нравится. А еще я помогаю другим пони ухаживать за их питомцами. Понимаешь? Забота о животных — это мой особый талант. Не зря ведь у меня на метке бабочки. Чел моргнул с новым интересом, посмотрев на розовых бабочек в Флаттершай бедре. Так значит, картинки на ляжках были здесь чем-то обыденным? Она-то просто решила, что это татуировки, хотя если подумать, какие могут быть татуировки на шерсти? И так эти метки должны символизировать особые таланты. Но что тогда означают действующие порталы на ее бедрах? Особый талант к обращению с порталами? Или всего лишь к тому, чтобы служить подопытной у Гледас? Эта мысль изрядно подпортила чел настроение. И не хотелось думать, что Гледас была права, и что она не годится ни для чего, кроме как быть морской свинкой для безумной искусственной личности. Эм, по-моему, мама утка давно прошла. Пойдем! Нам лучше поторопиться, а то мы можем не успеть в сахарный уголок до закрытия. Чел кивнула и направила следом за Флаттершай. Правда, держась теперь несколько сбоку, на случай, если Пегасочка вдруг опять решит уступить дорогу какому-нибудь жучку. Тем более, что небольшая сценка, которая только что разыгралась перед глазами Чел, дала ей уйму поводов для раздумий. Работой Флаттершай было заботиться о животном И не только о домашних питомцах, но и о диких животных тоже. Это занятие давало ей средства к существованию. Еще раз, здесь было очень красиво, здесь жили разноцветные пони, и эти пони могли делать карьеру, ухаживая за всеми животными без разбору. Чела загнула шею и укусила себя за плечо, вздрогнув от боли. Окей, это был не сон. А может, она умерла? Нет. Тогда бы здесь не было Глэдас, скрывающийся вне Драгары неподалеку, и нарастающего чувства голода тоже. И все-таки этот мир был таким дружелюбным и гостеприимным, что походил на ожившую сказку. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, но тем не менее ею было. И потом здесь имелись и недостатки, например, превращение в пони а еще ее не которая похоже будет мешать тем сильнее чем больше понь она встретит но по сравнению с центром развития где вся ее жизнь заключалась в прохождении тестов придуманных одержимой искусственной личностью здесь было невероятно здорово а если это все же был сон чел искренне надеялась что никогда не проснется как интересно бормотала гледес просматривая и анализируя видеозаписи с внешних камер Центра развития. Просто поразительно, насколько продвинутую цивилизацию они смогли создать без помощи противостоящих пальцев. В каждом сообществе наблюдается хорошо развитая архитектура со своим отчетливо прослеживаемым стилем, а эти с рогами при помощи телекинеза способны выполнять «Весьма тонкую работу. Да. Очень. Интересно». Позади Глэдос раздался лязг. Пибоди и Атлас возвращались с задания. Они волокли за собой скелет, взятый в одной из старых тестовых камер. Как и тела самих роботов, человеческие кости изменились. Теперь это был скелет пони, и его изучение принесло Глэдос массу важнейших данных. «О! Захватывающе!» Запястные и путовые суставы с двумя степенями свободы. Теперь понятно, как они могут сгибать передние ноги под таким странным углом. Ни одна земная лошадь не способна дотронуться копытом до рта, не переломав себе кости. Да, биомеханика плеча тоже способствует большей подвижности. О, да, это будет крайне полезно при проектировании тестовых камер. Хм, задумалась Гладос. И один из ее манипуляторов принес из хранилища портальную пушку. Квантовое портальное устройство может быть приспособлено для копыт Апонии с некоторыми переделками. Да, несколько незначительных переделок. И все будет прекрасно работать. В конце концов, «Ну, какие могут быть тесты без квантовых порталов?» «О, я знаю, какие! Очень, очень неинформативные!» «Хорошо, они не успели закрыться. Ох, надеюсь, у них остались коричневые рулеты». Честно говоря, чел почти не обратил внимания на слова Флаттершай, слишком увлеченные тем, что творилось вокруг. Наступал конец рабочего дня, и жители по Невере торопились поскорее покончить с делами, прежде чем пойти по домам. Буйство красок, разнообразие форм и размеров и сам по себе городок поражал воображение Например, местная библиотека располагалась в дереве. Не, ну кому в голову могла прийти идея библиотеки в дереве? Конечная цель их путешествия оказалась не менее диковиной. Пекарня и ресторан, которую Флоттершай назвала сахарным уголком, была похожа на кошмарный сон диабетика и всем своим видом напоминала Чел о ее пустом желудке. О боже, как ей хотелось есть, а тут еще эти запахи. Ох, если там есть торт, она за него душу продаст. Почему-то с тех самых пор, как гледас обещала ей тортик, Чел страстно мечтала его заполучить, она почти ощущала во рту вкусочного восхитительного лакомства, которым ее подразнили, а потом так и не отдали. Флаттершейт откнул носом дверь, и обе пони вошли в пекарню. «Добро пожаловать в сахарный уголок!» — послышался от прилавка чей-то радостный голос. «Чем я могу вам ма ах а Чел вздрогнула, когда ярко-розовая пони за прилавком издала такой громкий, изумленный возглас, а та уже оказалась прямо перед ней. Таратория со скоростью 100 мегабайт в секунду. Привет. Ты ведь новенькая в городе. Как тебя зовут? Ты подруга в Холтершай? Ты будешь здесь жить? Ты приехала в гости? Когда у тебя день рождения? Откуда у тебя такие классные сапожки? Вау! А что это у тебя на метке? Ой, мне нравятся твои глаза. Ты выглядишь голодный. Хочешь что-нибудь съесть? Ты любишь ореховое масло? То ли у нее внутри стояла атомная батарейка, то ли это был эпический сахарный приход. Обалдевшая чел не знала. К счастью, ей на помощь пришла еще одна пони, светло-синяя, как глазурь на печенье, и свьющаяся розово-пурпурной гривой. «Пинки-пай, да дай ты ей вздохнуть свободно!» — возмутилась она. «Прошу прощения, дорогая, я миссис Кейк. Добро пожаловать в сахарный уголок!» «Ага, и не только сюда, но и в остальные понивиль тоже. Я ведь точно тебя раньше здесь не видела. Значит, ты новенькая, потому что я знаю всех пони в городе, и если ты новенькая, то... Ох! Не надо будет найти серпантин!» И размытое розовое пятно вылетело за дверь. Малышка обожает, когда в городе появляются новые пони. — Кстати, Флотершай, это твоя подруга? — Ну, что-то вроде того. Я была на озере Небесного зеркала, когда в него с неба упала гора, и на вершине горы я встретила эту пони. — Ох, надо же! — ответила мисс Кей, покосившись на Флотершай с изрядным сомнением. — Ладно, я так понимаю, вы зашли сюда, чтобы перекусить? — Да, мне, пожалуйста, коричневый рулет. — Если они еще есть по моему как раз остался один из послеобеденной выпечки совсем свежий а что для вас дорогая чело смотрелось все здесь выглядело таким аппетитным наконец ее глаза приковал к себе кусок шоколадного торта щедро залитой шоколадной глазурью а сверху украшенный одной большой клубничной во взбитых сливках чел указала на него копытом и миссис кейк широко улыбнулась хороший выбор что ж С вас две полушки за коричневый рулет и еще три за тортик. Чел недоуменно нахмурилась. Полушки? Что такое полушки? О нет, конечно, это местные деньги, — поняла она, понурив голову. У нее не было ни гроша, в смысле ни полушки. Тортик, чудесный, аппетитный тортик, внезапно стал недоступным. — Если можно, запишите все на мой счет, — попросил Флаттершай, и Чел воспряла духом. Она не знала, почему желтая пегасочка так добра к ней, но твердо решила найти способ отблагодарить ее. Потом, как только съест тортик. — Всегда, пожалуйста, дорогая. Никто не оплачивает свои счета так аккуратно, как ты, кроме, пожалуй, Эпплджек, но она вне конкуренции. — О да, Эпплджек она такая. — Но вот и ваше угощение. — Боюсь, что не могу предложить вам поужинать прямо здесь, мы уже закрываемся на ночь. И мисс Кейк выложил на прилавок их покупки, аккуратно завернутые в салфетки. — Ничего страшного, спасибо, — ответил Флотершай, взяла свой сверток в зубы и направилась к двери. Чел сделала то же самое, попутно удивляясь, как эта пони без помощи рук сумела так быстро упаковать сладости. Запах тортика просачивался сквозь салфетку. И чел почувствовала, как рот наполняется слюной. О, боже, пахло просто чудесно! ну что спросил флотершай сквозь свой сверток где футем есть поберегись прежде чем они успели среагировать с неба обрушилась размытая синяя молния удар пришелся чел прямо в бок салфетка с тортиком выскользнула изо рта и улетела вверх к счастью рессорные сапожки снова не подвели вместо того чтобы грохнуться на землю чел в очередной раз перекувернулась приземлилась на все копыта и почувствовала, как ей что-то плюхнулось на спину. «Вау! Вот это реакция! А я уж думала, в этот раз точно земли наемся! Хи-хи!» Чел повернула голову, рассматривая пони, которая только что в нее врезалась. Небесного цвета пегасочку с радужной гривой и мальчишеским голосом. И едва лишь она собралась намекнуть пегаске слезть со спины, как ее тортик вернулся к ней, размазавшись по лбу, и сильно добавив хмурость во взгляд, направленный на радужную пони. — Рейнбудеш, посмотри, что то натворила! — Извини, просто пыталась изобразить новый трюк, и малость потеряла управление. — Я вовсе не хотела врезаться в... Э... — Э-э-э, а ты кто? — Ее зовут Чел. Я встретилась с ней на горе в небесном зеркале. — Рядом с небесным зеркалом нет ни одной горы! — Теперь есть. Упала с неба сегодня утром. Хе -хе. хорошая шутка, Флаттершай, не ожидала от тебя. — А ты сама посмотри. — А вот возьму и посмотрю, — ответила Дэш и усвистала вертикально вверх, прямо сквозь несколько подвернувшихся облачков. Из дыр, которые она в них пробила, пролился короткий дождь, угодивший прямо на чел, вымочив ее, и заставив кусок тортика растечься по голове. Подняв копыта, чел сумела стряхнуть большую часть десерта на землю, с грустью увидев, что аппетитное лакомство превратилось в мокрую чёрную кляксу. — О, мне так жаль твой тортик. Хочешь, поделись рулетом? — предложила Флаттершай, подбирая с земли свой свёрток. Чел улыбнулась и кивнула благодаря пегасочку за доброту, но как только Флаттершай собралась положить рулет и разделить пополам, Рейнбудэш примчалась назад, шумно приземлившись у неё за спиной. Флаттершай испуганно взвизгнула. Дернула головой, и рулет, в свою очередь, совершил короткий полет, присоединившись к остаткам тортика на лбу у Чел. «Вау, Флаттершай, ты не врешь! Посреди небесного зеркала и впрямь стоит гора! Она что, правда упала с неба?» «Я там была и все видела. Счастье, что рубки и зверюшки не пострадали. Ага, это хорошо! Значит, Флаттершай нашла тебя на этой горе! Круто! А как ты...» На этом Рейнбудеш повернулась к Чел и замолк По щеке рыжей пони сползал коричневый рулет, оставляя за собой липкий след сахарной глазури. Взгляд Чел был убийственным. Конечно, она понимала, что Дэш не желала ей зла. И тем не менее, именно из-за этой пигасочки Чел только что лишилась тортика и рулета, взамен получив измазанное лицо и мокрую шерстку. — Упс, экскюзми, — смутилась Рейнбу Дэш, протянув копыта и сняв рулет у Чел со щеки. Остались сущие мелочи — обширные кляксы крема, куски шоколадной глазори и повсюду белая обсыпка. Да, хуже быть уже не могло. Зря она об этом подумала. Спускаясь, Рейн Будеш пролетела сквозь те же самые облака, пробив в них новые дырки. Дырки безотказно разразились дождем, и именно теперь он долетел до Чел. Ну, по крайней мере, его хватило на то, чтобы смыть почти все сладости с ее лица, но зато теперь она промокла чуть ли не до костей. — Забыла, что эти облака — остатки утренней грозы. Похоже, мы из них не всю воду вышибли, — пояснила Рейн Будеш, виновата, потирая затылок. — саркастическая Ну надо же! — обратилась на лицо чел настолько ясно, что было понятно без всяких слов. Но хоть от глазури она избавилась. Отряхнувшись, чел несколько просохла, Но в рессорной сапожки успела набраться вода. Усевшись на землю, рыжая поня начала стаскивать зубами сапог, собираясь вылить из него воду. — А, так значит, ты была на вершине этой горы? — спросил Рейнбу явно пытаясь сменить тему. — Рейнбу, чел тебе не ответит. — Да ладно! Что, устраивать мне бойкоты за какого-то тортика? И вообще, это был несчастный случай. — Нет, она просто не сможет, она не может говорить. Чел вздохнул, разобравшись с первым сапогом и начиная стаскивать второй. «Интересно, как часто этот диалог будет повторяться? Может, ей завести себе плакат или значок, или вообще на лбу написать? Ага, большой красивый плакат с надписью «Привет, я немая, так что не трудитесь меня о чем-то спрашивать, я все равно не отвечу». «Какая экономия времени?» Вылив фуды из старого сапога, Чел занялась остальными двумя, пока Флаттершай пересказывала Рейнбудэ что немногое, что успела узнать об этой странной немой пони, найденной на вершине горы. Хватило как раз. Когда Чел надела последний сапог, Рейнбудэж была уже полностью в курсе дела. По предложению Рейнбудэж Пигассой отвели Чел в библиотеку. Трудно было поверить, что дерево может быть совершенно живым и здоровым но при этом практически пустым изнутри. И однако внутри от стен, сплошь заставленных сотнями книг, шел свежий древесный запах. Фиолетовая единорожка, стоявшая возле письменного стола, отвлеклась от работы, улыбнулась в лошедшем пони и спросила. — Ой, привет, девочки, как дела? — Эй, Твайлот, у тебя есть заклинание, помогающие пони говорить? — Что? Ты опять решила, что Флотершай говорит слишком тихо? Или оно тебе самой нужно? — Это нужно новой подруге, Флотершай. — ответил Дэш, указав на Чел. — О, привет. Рада познакомиться. Меня зовут Твайлайт Спаркл. А тебя? — Эй, нам вообще-то для этого и надо это заклинание, — выяснил Рейнбо Дэш. — Она не может говорить. — Не может или не умеет? — Не знаю. Наверное, и то, и то. Задумавшись, Твайлайт поджала губы, и вокруг ее рога разлилось сияние. Уже то, что этот отросток на лбу способен светиться, изрядно озадачило Чел когда с полок начали слетать книги, окутанные тем же сиянием, градус ее удивления достиг высшей отметки. Рыжая пони могла лишь моргать в изумлении, как она это делает. И, кстати, что там Рейнбудэш говорила про заклинание? Так, посмотрим. Бормотала Твайл от себя под нос, бросая на книги короткие взгляды, прежде чем отбросить их в сторону. Где же я это видела? Нет, не то. Нет, это нам не надо. Нет, нет, нет. Да елки-палки, где же... Ага, нашла! На белоснежной обложке книги, которую выбрала единорожка, было четким, немного витиеватым шрифтом выведено. «Капелька магии. Тысяча и одно целебное заклинание, которое поможет вам не хворать». Твайлетт раскрыла книгу, прошелестела страницами и довольно улыбнулась. «Ага, вот оно. Раздел 57. Речь. Если вы обнаружили, что не можете говорить, следуйте этому руководству». И используйте перечисленные ниже тесты, чтобы диагностировать проблему и понять, нужна ли вам профессиональная медицинская помощь. На слове «тесты» Чел прижала уши. Конечно, это были не те тесты, к которыми она привыкла, но само слово было безнадежно испорчено Гладос. Чел сомневалась, что хоть когда-нибудь сможет спокойно думать о любых тестах. Но прежде чем рыжая пони успела что-то возразить, Ее подняло в воздух, усадило на скамеечку и окружила роем каких-то штуковин, которые Твайлайт левитировала из всех углов комнаты. Итак, приступим к тестированию. У чел по спине пробежали мурашки. То, как Твайлайт это сказала, слишком сильно напомнило ей о Гледес. Но за Катя Твайлайт сдалась. Она испробовала все, что было описано в книге. Библиотека была завалена книгами и последствиями нескольких тестов, сработавших не так, как надо. Рейнбудэш, Флоттершай и дракончик по имени Спайк уже начали уборку, когда Твайлайт сделала последнюю попытку. Сияя рогом, она наклонилась к чел и дотронулась кончиком рога до ее шеи. Чел почувствовала странное покалывание, немного напоминающее ощущение, которое бывает в онемевшей ноге, но все-таки не совсем такое же а это многое объясняет», — сказала Твайлот. «Что? Ты все-таки поняла, в чем дело?» Твайлот кивнула. «Чел не может говорить, потому что у нее нет голосовых связок. Теперь понятно, почему все тесты не дали результатов. Они предназначены, чтобы определять, что не в порядке с голосовыми связками, а не если они вообще». «Ну как у нее не может быть голосовых связок?» «Не знаю, их просто нету и все». Но ты можешь помочь!» Твайлд покачала головой. Прости, но я никогда не встречала заклинаний, способных вернуть пони голосовые связки. Несмотря на эти новости, чел улыбнулась, просто потому, что тесты наконец закончились. Солнце уже садилось, и она умирала с голоду, о чем вскоре узнали все остальные пони, когда у чел громко заурчало в животе. «О, кажется, кто-то тут голоден!» хихикнул Спайк балансируя со стопкой книг на верхушке лестницы. Эм, я тоже очень проголодалась. Я успела позавтракать как раз перед тем, как в небесное зеркало упала гора. Но чел, наверное, вообще не ела весь день. Эй, давайте я накормлю всех ужином, предложила Рейн По-моему, это будет справедливо после всей этой штуки с тортиком. Штуки с тортиком? Повторила Твайлет, покосившись на Флаттершай. Лучше не спрашивай. «Ну так что скажешь, чел?» Рыжая пони взглянула на Дэша с подлобья, но через секунду улыбнулась и кивнула. Она была согласна считать произошедшее несчастным случаем и не собиралась упускать бесплатный ужин. «Круто! Ну что, куда пойдем?» «Это зависит от... А вы сегодня встречали Пинки Пай?» «Да, она видела чел в сахарном уголке», — ответил Футершай. уах было — спросила Твайлайт, очень похожий изобразив реакцию розовой пони. — Было. Рейнбу Дэш рассмеялась. — А, ну тогда понятно. Полечу, разузнаю, где все будет. Когда выясню, вернусь и найду вас. И Дэш, вылетев в окно, умчалась вдаль. — О, там наверняка будет очень весело. Пинки и Пай просто обожает встречать новых пони, — сказала Флаттершай. — Но я надеюсь, что на этот раз обойдется без острого соуса, — ответила Твайлайт и они обе хихикая направились к двери. Чел в замешательстве смотрела им вслед, пытаясь понять, о чем это они. Но прежде чем она успела придумать хоть одну теорию, к ней на спину запрыгнул Спайк. «Пошла, залетная! А то все веселье пропустишь!» Чел повернула голову и прожгла дракончика яростным взглядом. Тот смущенно улыбнулся, слез с рыжей пони и помчался догонять Твайлэд. Довольная тем, что успешно сумела напугать дракона, так что он никогда больше не осмелится прыгать ей на спину, чел поскакала следом. «Сюрприз!» — раздался многоголосый возглас, заставив чел подпрыгнуть на полметра в воздух. После того, как Рейнбо Дэш вернулась, троица пони отвела чел к зданию, похожему на карусель. Собственно, на вывеске перед входом так и было написано «Бутик-карусель». Внутри оказалось совершенно темно, и Чел не понимала, что происходит, как вдруг внезапно зажегся свет, в воздух взметнулись разноцветные ленточки, и вся комната оказалась заполненной пони, которые крикнули это слово в унисон. — Ура! Ты пришла! — воскликнул Пинки Пай, подскакивая к Чел. Я так рада, что Рэйн прилетела и все узнала Я боялась, что нам придется сидеть здесь в темноте всю ночь. Но ты пришла. О, давай начнем с приколипа у них хвост. Если хочешь, можешь ходить первой. Чел медленно пятилась назад, оглядываясь по сторонам в легкой панике от сенсорной перегрузки. Что все эти пони тут делают? Что вообще происходит? И почему тут везде серпантины и воздушные шарики? Эй, спокойно. Ты что, ни разу в... на вечеринке не была? Вечеринка? Чел вдруг почувствовал себя полной дуры. Ну, конечно, это была вечеринка. Все стало ясно, и рыжая пони понемногу расслабилась. Кажется, здесь размещалась швейная мастерская, но сейчас ее приспособили для праздника. Манекены были наряжены клоунами, повсюду висели связки воздушных шаров, а при виде буфетной стойки возле стены у Чел потекли слюнки. Там был даже торт! О, как же ей хотелось кусочек этого торта! — Как всегда, отлично сработано, Пинки. — Спасибо, Спайк. Я всегда стараюсь изо всех сил, когда в городе появляются новые друзья. Ну, — нож Чел, с чего ты хочешь начать? Решай, это ведь твоя вечеринка. Эти слова отвлекли Чел от мысли о тортике, и она недоуменно уставилась на улыбающуюся розовую пони. — Это... Это все в ее честь? Чел была решила, что это просто чья-то вечеринка, на которую ее позвали за компанию. Но... Но все это было ради нее? Второй раз за день чел захотелось себя ущипнуть. Это казалось совершенно нереальным, немыслимым. Ей устроили вечеринку просто потому, что она появилась в Пневиле. Ни один человек бы так не сделал. Несмотря на то, что чел мало что помнила, она знала о мире людей достаточно, чтобы понимать. Так не бывает. Вечеринки устраивают в честь сотрудников, членов семьи, друзей, но уж точно не в честь полных незнакомцев. «Ты в порядке?» — спросил Рейн Будеш, заметив выражение крайнего недоверия у чел на лице. Звукая голоса вернул чел в реальность, и она поглядела на пони, с которыми успела познакомиться с момента прибытия. Все они смотрели на нее с участием, с глубоким, искренним участием. «Значит, вот на что был похож этот мир!» Здесь считалось абсолютно нормальным закатывать вечеринки и всерьез заботиться о пони, которых ты едва знаешь. Судя по поведению гостей вокруг, это было совершенно обыденным. Мысли Чел вернулись к тому моменту, когда она впервые увидела свое отражение в хромированном колпаке. И тем утром, когда она чуть не сошла с ума из-за своего превращения в пони. Но теперь, когда она немного освоилась, Чел не могла не признать, что в глубине души ей здесь нравится, и она не прочь стать частью этого мира. Да, она родилась человеком, но у нее было не так-то много человеческих воспоминаний, и отчетливо она помнила лишь время, проведенное в центре развития, начиная с момента, когда впервые проснулась и услышала голос Глэдос, а до того лишь несколько образов и то неясных, расплывчатых, как будто специально затертых. И к тому же она провела в крясне годы, а то и десятилетия, Все, кто мог ее знать до заточения в центре, теперь, скорее всего, умерли или давно забыли о ней. Ей в любом случае пришлось бы начинать новую жизнь. И справиться с этим в человеческом мире было колоссальной проблемой. Здесь же это, похоже, было не особенно сложно. Осознав, что уже довольно долго стоит и ничего не делает, Чел наконец решила отбросить сомнения. Она все может обдумать позже, времени у нее сколько угодно она освободилась от власти гледас и могла делать что хочет и когда хочет взглянув на четырех пони и дракончика чел улыбнулась им и они улыбнулись в ответ вскоре вечеринка была в самом разгаре. чел села три куска тортика попалась на копытный шоке рэйнбудеш проиграла с разгромным счетом в прикалипуни хвост и научилась у пинки пай очень интересному танцу Одна пони по имени Рерити пришла в восторг от ее сапожек, а другая, представившаяся как Эпплджек, при знакомстве так энергично трясла и копыта, что Чел испугалась, что оно отвалится. Еще она познакомилась со множеством других пони, некоторые из которых были совершенно очарованы, обнаружив, что ее метка была парой действующих порталов. Этот вечер был долгим, и все время с лица Чел не сходила улыбка. Она улыбалась так много, что в конце концов у нее заболела челюсть, но продолжала улыбаться, несмотря на ноющие щеки. Она просто не могла остановиться, в первый раз в жизни у нее было столько поводов для улыбок. И если это и была свобода, то чел скорее согласилась бы умереть, чем вернуться в центр развития. Глава 3. Центр развития. Гледа скрутилась в потолочной подвеске, рассылая команды во все уголки центра развития. Сдвигались панели, трудились роботы, пробуждались к жизни турели. Зажигались лампы, включались проекторы световых мостов, а камеры наблюдения, расставленные по всему центру, начинали пересылать Гледес потоки видео. Модернизация эквистрианского автоматизированного научного центра развития закончена, объявила Гладис в пустоту контрольной комнаты. На это ушло много времени, но теперь мы готовы к науке. Она развернулась, оглядывая круговую стену мониторов, ставшую постоянным атрибутом этого места. Гладис выводила сюда самые интересные видеопотоки, чтобы посмотреть их своим собственным киберглазом. В данный момент все экраны показывали виды Центра Развития снаружи. Глэдес отправила в этот странный мир, который, как она выяснила, назывался Эквестрией, несколько роботов, чтобы установить радиоуправляемые камеры на ближайших деревьях. Это позволило ей со стороны наблюдать стоящий посреди озера огромный каменный массив, в котором располагался Центр Развития. Она видела его со всех ракурсов, во всех деталях, это было хорошо потому что ей не хотелось упускать ни единой мелочи из того, что должно было произойти. Встроенный таймер Искина подал сигнал, и в 7.59 Гладос начала действовать. С наружной поверхности горы посыпались каменные осколки, выломанные подвижными панелями. Панели начали разворачиваться, открывая устья тоннелей, ведущих глубины комплекса. Инициализируется процедура вербовки подопытных для Центра развития. Активная, принудительная, вербовка новых подопытных начнется через три, два, один. Часы показали 8.00, и отверстия в склонах горы выпустили наружу стоики летающих роботов, после чего панели закрылись. Глэда сделала этих роботов на основе турелей. Продолговатый корпус, единственный красный глаз, сдвоенный соосный пропеллер и портальная пушка, подвешенная снизу, На небольшом манипуляторе. Раздача заданий. 30 дронов-вербовщиков направлены групповым целям. 32 дрона-вербовщика направлены к единичным целям. Подтверждение получения заданий. Получение заданий подтверждено. Барматолог Гледос, наблюдая, как ее роботы улетают во внешний мир. Итак, приступим к тестированию. «Дзынь-хлоп!» Чел фыркнула и перевернулась на другой бок, пытаясь продрать глаза. Было четыре утра, и рыжая пони больше всего на свете хотела бы спать дальше, но тут задребежал второй будильник, стоявший возле дальней стены, и чтобы выключить его, Чел все-таки пришлось подняться. Прошло уже две недели с тех пор, как она попала в Эквестрию, и хотя первый день закончился с сплошной радостью и весельем, Со временем реальность напомнила о себе. Нет, веселье и радость никуда не делись. Но теперь чел приходилось вставать по утрам на службу. В конце концов, не могла же она весь остаток дней жить за счет других пони. Она хотела свободы, хотела начать жизнь с нуля. А это означало найти работу. Чел, не знавшая, есть ли у нее какой-то там особый талант, и не понимавшая, что значит порталы на месте метки, не могла рассчитывать на богатый выбор вакансий. К счастью, работа, которую она сумела получить, не требовала никаких особых талантов, только добросовестности и подъема в 4 утра. Зевая, Чел принялась за обычный утренний мацион. Земная пол джек научила ее основам ухода за собой. Даже причесанная ее грива все равно казалась растрепанной, возможно, потому что была слишком короткой. Прохладный душ окончательно прогнал прочь остатки сна И к половине пятого Чел спустилась по лестнице на свое рабочее место, в почтовый офис Понивилля. До сих пор с почтой управлялась одна единственная пони. Серая пегасочка по имени Дерпи, которая и жила там, на втором этаже здания. Чел вообще заметила такую тенденцию, пони жили там, где работали. Для пони-фермеров вроде Эпплджек это имело смысл. Но для остальных, неужели им не хотелось уйти подальше от работы по вечерам? Странно. С другой стороны, чел сама была странницей в странной стране, пусть и очень гостеприимной. Она устроилась на эту работу на следующий же день после той вечеринки. Твайлайт намекнула, что чел возможно, стоит подыскать себе занятие. Непростая задача, когда не можешь говорить. И пока чел бродила по окрестностям, пытаясь найти работу, она и наткнулась на дерпе, тащившую особенно тяжелую посылку. Понаблюдав с минуту, за выбивающейся и сил почтовой пони чел просто подошла и стала ей помогать пегасочка отреагировала на это широчайшей улыбкой и после несколько запутанного объяснения чел согласилась помочь ей разнести всю дневную почту заработав на этом несколько полушек остальное получилось само собой как только Дёрпи уяснилось что чел безработная она немедленно предложила ей поступить на службу Много лет Панивиль вполне обходился услугами всего одной почтовой пони. Но за последние десятилетия город разросся достаточно для того, чтобы одному Пегасу стало трудно справляться со всей работой. Дерпи уже давно подыскивала себе помощника. Объявление о вакансии у входа на почту успело выгореть на солнце. Условия были простыми. Чел получала комнату на втором этаже по соседству с Дерпи и ее дочерью Динки. Платили ей немного, но это были свободные деньги, поскольку жалование включало в себя жилье и питание. В дополнительные обязанности входили помощь по хозяйству и мелкие поручения. Включив свет, Чел проскользнула через заднюю дверь к стоящей в стороне подъемной мачте, позволявшей пегасам выгружать почту, не приземляясь. На верхушке мачты уже висел пухлый мешок, доставленный в понивиль из центрального почтамта контрлота. С помощью лебедки Чел спустила мешок на землю и втащила внутрь. Именно поэтому ей приходилось вставать такую рань. Первым делом всю эту корреспонденцию следовало рассортировать и подготовить для местной доставки. В шесть утра вниз спустилась дерпи. Блондинистая пегасочка поздоровалась с чел и прошла на кухню. Через пару минут она появилась оттуда с кексом в зубах и грацующей походкой направилась наружу к скамеечке перед входом на почту. Это был ее утренний ритуал. Дерпи питала страсть к кексам и обожала лакомиться ими в предрассветных сумерках, глядя на звезды. Ровно через 15 минут, как часы, желтоглазая пони вернулась, слизывая с губ последние крошки. Затем она принялась помогать Чел заканчивать сортировку и загружать первую партию посылок в почтовую тележку. Чел, разумеется, работала молча, но Дерпи, несмотря на то, что знала, что и помощница немая, все равно непрерывно говорила о том о сем, просто чтобы заполнить чем-то утреннюю тишину. Чел уже давно заметила, что Дёрпи была слегка не такая. Не считая порой смотрящих в разные стороны глаз, у серой пегасочки имелись проблемы с речью. Если она не спешила, то говорила осмысленно. Но в других случаях, например, когда Дёрпи вот так болтала, ее слова понемногу начинали терять смысл. Иногда Чел совершенно переставала понимать, что она имеет в виду. Впрочем, обеих это не смущало. Дёрпи вообще отличалась добрым нравом и жизнерадостностью, а чел всё равно не могла поддержать беседу, даже когда понимала, о чём идёт речь. Ровно в четверть восьмого болтовню Дёрпи прервала хихиканье сверху. Её дочка, такая же пунктуальная и предсказуемая, как мама, появилась на лестнице и радостно поскакала вниз по ступенькам. «Привет, чел Доброе утро, мамочка!» — весело прощебетала она чел могла лишь позавидовать ее бодрости по утрам. «Отро, кексик!» — ответила Дерпи, широко улыбнувшись юной единорожке. «Фартук на смоле!» «Спасибо, мам!» — сказала фиолетовая кобылка, рванув на кухню. чел улыбнулась. Никто в поневиле не понимал Дерпи так, как ее дочка Динки, даже если в словах, казалось, не было смысла. Впрочем, чел и сама понемногу начинала привыкать. Здесь все зависело от контекста. И того, насколько Дёрпи торопилась. Например, вот эту последнюю фразу она сказала спокойно и медленно. Это значило, что основная структура была правильной, просто слова немного не те. И по контексту чел смогла понять, что фартук это завтрак, а на смоле означало на столе. Но когда Дёрпи пыталась говорить быстро, была напряжена или взволнована, понимать ее становилось по-настоящему трудно. Вернувшись со своим тексом, Динке уселась рядом и начала рассказывать о школе о своих друзьях, пока Дёрпи и Чел заканчивали сортировку. Дёрпи время от времени вставляла замечания или задавала вопросы, а Чел просто с удовольствием слушала. Наконец, когда сортировка была покончена, Дёрпи загрузила свою почтовую сумку и вместе с динки направилась к выходу. Первый почтовый маршрут проходил мимо школы, и Дёрпи неизменно пользовалась случаем, чтобы проводить дочку. Чел всегда подходила к окну офиса посмотреть им вслед. Эта картина каждый раз заставляла ее улыбнуться, словно маленькая капелька счастья в начале дня. Долгого скучного рабочего дня. Одного пигаса хватало на то, чтобы доставить всю почту, но иногда у Дерпи уходил на это весь день. Раньше это значило, что сам почтовый офис стоял закрытым, потому что единственная работница была слишком занята. В этом и заключалась обязанность Чел. Пока Дёрпи разносила почту, Чел оставалась на хозяйстве. Она продавала марки, отправляла письма, упаковывала посылки. Рутинная конторская работа. Не самый увлекательный способ зарабатывать на жизнь. Дверной колокольчик звякнул. Чел подняла голову от посылки, которую влокла по полу к весам, и увидела вошедшую Твайлайт Спаркл. Оставив тяжеленный ящик на полу, Чел протрусила к стойке и тепло улыбнулась в «Добро утро, Чел!» Улыбнулась та ответ. «Я вижу, у тебя все в порядке». Чел кивнула. «Вот и хорошо. Перешла к делу Твайл. Я хочу забрать посылку. Дерпи оставила это в моем ящике еще вчера, но я только сейчас выкрыла время зайти». И она выложила на стойку почтовое извещение. Чел взглянула на номер, подошла к нужной ячейке и вытащила оттуда бандероль обернутую упаковочной бумагой. Взяв ее за обвязку, Чал вернулась к стойке и положила бандероль перед Твайлэд. — О, замечательно! — воскликнул Твайлэд, увидев размер и форму бандероли. — Это же мой экземпляр Эквестрия ретроспективно Наконец-то ждалась. засветился, бандероль поднялась в воздух и скользнула в сидельную сумку. Затем Твайлэд обернулась к извещению и при помощи магии вывела изящную подпись в графе получателя. «Хорошо, спасибо, чел. Увидимся!» Рыжая пони помахала копытом, довольная встречей. Однако не успела Твайлайт дойти до двери. Как та распахнулась, и внутрь влетело нечто размытое, фиолетовое, и в слезах. «Чел!» Это был один киду, перепуганное до смерти. Чел выскочила из-за стойки. юный единорожка рванулась к ней и крепко охватила ее за ногу. он... он... он, он, он забрал мамочку!» — Подожди, что случилось? — озвучила Твайлет вопрос, одновременно возникший и у чел. мы Мы с мамой шли в школу и почти дошли. И тут прилетел этот монстр, весь белый, блестящий, с красным глазом. И он что-то направил на маму. И тут вспыхнул оранжевый свет. И мама провалилась под землю и пропала! И Динки разревелась на взрыв Чел опустился на колени, пытаясь успокоить же ребенка. Потом взглянул на явно взволнованную Твайлетт. Краем глаза заметило в окне что-то движущееся, повернуло голову, и у нее ёкнуло сердце, а спину прошиб холодный пот. Это был монстр, которого видела Динки, белый, блестящий и с красным глазом, и очень хорошо знакомый чел. За окном висела в воздухе стандартная турель автоматизированного центра развития, снабженная пропеллером сверху и портальной пушкой на кронштейне снизу. Захват цели. Фиолетовый единорог. — Четыре из десяти, — сказала летучая турель, вламываясь в окно. Портальная пушка выстрелила, заряд вонзился в пол под ногами ошелобленный Твайлайт, и она камнем провалилась вниз, и через мгновение портал закрылся за ней. — Нет, нет, не, не отдавай меня ему! — рыдала Динке, прячась за чел. Рыжая пони хладнокровно взглянула на турель, пригнувшись с защитной стойки, но глаз турели нацелился ей за спину, сфокусировавшись на динки «Захват цели! Фиолетовый динорог! Пять из десяти!» Пушка снова выстрелила, но на этот раз мимо. В последний момент чел копытом столкнул Динки с открывающегося портала, а потом прыгнула вперед и вверх, обхватив турель и вместе с ней упав на пол. Лопасти пропеллеров вонзились глубоко в дерево, моторы не выдержали внезапной перегрузки, и из корпуса выворвалось облачко дыма. Красный глаз замигал и начал тускнить. «Передача цели другому дрону!» «Отключение. Спокойной ночи!» Вставая, чел зашипела от боли. Одна из лопастей полоснула ее по правому плечу, оставив глубокую царапину. К счастью, турель деактивировалась, что позволило рыжей пони спокойно ее отпустить. Она почувствовала, что Динки опять цепилась ей в заднюю ногу, с опаской выглядывая из-за спины. «Что что это за штука?» — спросила она. «Что она сделала с мамой и мисс Спаркл? Куда они пропали?» Чел не ответила бы, даже если б смогла. Дела были слишком плохи, чтобы рассказывать всю жеребенку, особенно только что видевшему, как мама провалилась сквозь землю. Образ Глэдос встал перед ее глазами, и рыжая пони невольно стиснула зубы. Проклятая электронная тварь перешла черту! Присмотревшись к турели, Чел заметила, что портальная пушка выглядит не совсем так, как она помнила. Несколькими крепкими ударами копыт чел отломала манипулятор, на котором держалась пушка, и, стряхнув один рессорный сапожок, попыталась надеть пушку себе на копыта. Она села, как влетая. Сомнений не было. Пушка была переделана для работы с копытом вместо руки. Чел нащупал внутри кнопки, предназначенной для запусков портала. И это могло значить только одно. Самый страшный кошмар чел стал реальностью гледас захватила Дёрпи и Твайлайт, потому что ей нужны были подопытные. Опустив копыта на пол, Чел с приятным удивлением обнаружила, что новая версия пушки действовала и как рессорный сапог. Оба устройства были элегантно совмещены в одном корпусе. Почувствовав себя увереннее со знакомым инструментом на правом копыте, Чел оглянулась на Динки, знаком предложив маленькой пони залезть к ней на спину. Единорожка без возражений запрыгнула, обхватив чел за шею, и рыжая пони взвилась на дыбы, прежде чем вылететь галопом на улицу. «Дети, прящись под мой стол!» — выкрикнула Черрили, собирая учеников. Три летучих турели Центра развития носились по классу, пытаясь обогнуть стол и добраться до ребят Но Черрили, прыгая, снова и снова преграждала им путь. «Кто бы вы ни были, не смейте трогать детей!» Учительница крутанулась задними копытами, легнув одну из турелей. Та в последний миг ускользнула, и Черрили хлопнулась на пол, выбив весь воздух из легких. Сумев, наконец, встать, она увидела, что Турели успели выгнать жеребята из-под стола. «Захват цели. Оранжевый пегас. Три из десяти. Захват цели. Желтый пони. Семь из десяти. Захват цели. Белый единорог. 4 из десяти». Сказали Турели почти в унисон, приближаясь к жертвам. Эпплблом были скуталу. Все три кобылки дрожали от ужаса, скорчившись в углу и крепко обнявшись. В этот момент через окно снизу влетел сгусток энергии, образовав на потолке синий овал. Овал взвихрился, и в нем появились голубое небо и рыжая пони, которая упала с потолка, умудрившись в падении лигнуть все три турели одновременно. С треском врезавшись друг в друга и в стены класса, турели испустили дымные облачка, Дружно пожелали спокойной ночи и вырубились. — Ах, вот это да круто! — сказала динки со спины чел, придя в себя после прохода через квантовый туннель. — Динке-ду, ох, я так боялась, когда вы с мамой не пришли утром, а потом появились эти штуки. Где дёрпи? — Ха, они, они забрали её! — ответила Динке. Секундная радость от путешествия через портал улетучилась, когда она вспомнила, что мама пропала. Чел присела, чтобы единорожке было легче слезть. Затем рыжая пони протрусила через комнату, взяла зубы кусок мела и начала писать на классной доске. «Держи детей внутри. Закрой все окна и жди, пока тур...» Чел остановилась и стерла носом последнее слово. «Монстры не улетят. После выжди час и попробуй найти родителей детей. Если не найдешь, пусть будут у друзей или тут». Потом Чел спустилась ниже, и написала крупными буквами «Не выходить наружу!» э, «Я не сомневаюсь тебе, дорогая, но ты вообще знаешь, что происходит?» — спросила черви. Чал кивнула, выплюнула мел и вернулась к сбитым турелям. На секунду остановилась, примериваясь, потом встала на дыбы и ударами копыт, выломала из каждой турели портальную пушку. Немного повозившись, она заменила остальные три своих рессорных сапожка на новой комбинации из сапожка и пушки. Чел не была уверена, что сможет использовать столько портальных пушек сразу, но у нее теперь хотя бы были запасные. Эти новые пушки, кроме прочего, работали не совсем так, как так, к которой она привыкла. Они могли открывать порталы не только на идеальных плоских и белых поверхностях. Похоже, в тех пушках, которые Гладос выдавала подопытным, имелись встроенные ограничения, в то время как эти были полнофункциональной версии. Топнув правым задним копытом, чтобы убедиться, что пушка-сапожок сидит как надо, Чел направилась к двери. Затем она почувствовала, что ее тянут за ногу, обернулась и увидела динкиду Ты же сказала, не выходить наружу, а сама идешь. Чел улыбнулась, повернулась и опустилась на переднее колено. Подобрав с пола валявшийся рядом клочок бумаги и карандаш, она насарапала короткую записку. — Все будет хорошо. — Иду искать твою маму. Скоро вернусь. Не дожидаясь, пока Динки дочитает записку, Чел сорвалась в галоп и выскочила на улицу. В очередном прыжке она подняла правое переднее копыто и тщательно прицелилась в единственное место, где могли быть Дёрпи, Твайлайт и остальные пропавшие пони. Чел нажала на спуск, и оранжевый портальный заряд умчался вдаль, угодив в огромный каменный массив, упавший с неба в озеро Небесного Зеркала массив, в котором скрывался центр развития. Затем чел открыла портал на земле прямо перед собой и провалилась вниз, в мгновение ока сэкономив себе несколько часов ходьбы. Использовав левую переднюю пушку, она открыла еще один портал выше по склону, а второй на земле и пролетела насквозь, немного приблизившись к вершине горы. Десять порталов спустя. Чел с глухим стуком приземлилась на поле, поросшем высокой волнующейся желтой травой. Не задерживаясь, чтобы полюбоваться видом, рыжая пони галопом помчалась к металлической будке, в которой скрывался секретный вход из центра развития. Конечно, легать дверь было бесполезно, но несколько точно рассчитанных порталов вогнали в нее солидных размеров булыжник, сильно погнув и образовав щель сбоку. Через щель Чел смогла заглянуть внутрь. И что важнее, Открыть там портал. Еще один портал под ногами, и Чел оказалась внутри. Кабина лифта уже исчезла, что позволило ей начать спуск вниз по шахте. Она так надеялась, что никогда больше не попадет в центр развития. А теперь сама на полной скорости мчалась навстречу смертельной ловушке. Но в этот момент Чел думала не о себе, а о тех пони, которых похитила Гладес. Она не позволит Искину делать с ними то, что пришлось пережить ей самой. Глэдес была ожившим олицетворением худших человеческих пороков, и Чел не могла допустить, чтобы она отравила этот прекрасный мир, который звался Эквестрий. Рыжая пони шла убивать Глэдес и в этот раз сделать все, чтобы Глэдес осталась мертвой. Глава четвертая. Тесты начинаются. 9.00 Процедура вербовки подопытных выполнена над 89%. Проинформировал синтетический мужской голос сервера оповещений «Центр развития». Тот же голос, что рапортовал об удалении Кэролой. «О, осталось завербовать еще несколько пони, но для начала тестов уже достаточно», — объявила Глэдес в тишину контрольной комнаты, поворачиваясь на подвеске. «Теперь посмотрим, что за подопытных мы набрали». «Начато мозговое сканирование и составление каталога подопытных!» — откликнулся мужской голос. На мониторах вокруг Глада замелькались снимки захваченных пони в профиль и анфас. Каждый снимок был снабжен уникальным трехзначным кодом. Первая цифра обозначала вид пони, вторая — цвет, а третья — порядковый номер в десятке пони этого вида и цвета. В общей сложности три сотни плюс еще несколько, представлявших для Глада особый интерес. Вроде тех двух оликорнов, которых она тоже сумела... Э, завербовать. Гладес внимательно изучала монитор Лабораторные системы сканирования мозга позволили ей очень много выяснить о подопытных. Теперь она знала все, что знали они. Могла просматривать и анализировать любые их воспоминания. Гладес просто купалась в этом потоке данных. Прокручивая списки подопытных, Гладес отмечала тех, Кому, возможно, следовало присмотреться повнимательнее. Шесть пони особенно заинтересовали и скина. Шесть пони, разделявших общее воспоминание о победе над Эликорном. Отобразив их личные досье на своих мониторах, Гладес поочередно изучила их. Подопытная номер 164. Twilight Sparkle. Подопытная номер 174. Рарити. Подопытная дв... номер 231. Флэттершай. Подопытная номер 258. Рейнбо Дэш. Подопытная номер 306. Пинки Пай. Подопытная номер 323. Эппл Джек. Элементы гармонии. Я полагаю, эти пони заслуживают особого внимания. Подопытная номер 323. Тестовая камера 0. Что за... «Проклятие!» — проворчала Эпплджек, поднимаясь с пола и посмотрела вверх на большую стеклянную трубу, из которой только что вывалилась. Она так толком и не поняла, как в ней оказалось. Просто шла по двору сладкого яблоко и вдруг провалилась сквозь землю. Но сейчас ее внимание привлекла к себе комната, в которой она очутилась. Белые панели, панели повсюду. Стены, пол и потолок этой комнатки были сделаны из панелей. В центре комнаты стоял столбик с красной кнопкой наверху. «Добро пожаловать в автоматизированный центр развития подопытное номер 323. Вы здесь, чтобы помочь нам творить лучшее будущее и двигать вперед науку». «Эй, подруга, кто ты такая? И как я здесь очутилась? Из какой радости я вообще сюда попала?» — спросила Эпплджек, оглядывая комнату. «По завершению тестов вам будут предоставлены ответы на все вопросы», — ответил голос. «А сейчас в рамках учебно-игровой программы подготовки к участию в Эквистрианской исследовательской программе Центра развития, пожалуйста, нажмите кнопку». Оранжевая пони подошла к кнопке и некоторое время задумчиво ее изучала. «Но, я так думаю, вредаства не будет», — сказал она Кинсипл Джек. Нажимая на кнопку, и в тот же миг пол под ней исчез. «Ой-ой, да чтоб тебя!» Провалившаяся в дыру Эпплджек через несколько мгновений вылетела обратно и приземлилась на вновь закрывшейся панели. «Ух, мать земля!» Мне кажется, поспешила с решением. «Внимание, подопытная номер 323». Вам предоставлен комплект патентованных рессорных подков, что должно поднять нижний порог ожидаемой вероятности вашего выживания в предстоящих тестах. Рассматривайте это как вознаграждение за помощь нам, а также вам самой и миру в целом. Теперь, пожалуйста, проследуйте к выходу для начала первого теста. Несколько стенных панелей раздвинулись, обнаружив круглую дверь с зеленым светящимся силуэтом бегущей пони по центру. Что-то щелкнуло, и половинки двери скользнули в сторону. Эпплджек заглянула в открывшийся проем, заметив в следующей комнате огромную красную кнопку на полу и шагнула внутрь, подпрыгнув от неожиданности, когда дверь резко захлопнулась позади. «Эй, там поаккуратней! Ты ж там кому-нибудь хвост отхватишь!» Взмутилась она, но странный голос из стены не ответил джек смотрелась, заметив цепочку синих огоньков, ведущую от большой кнопки ко второй двери. Подойдя к кнопке, яблочная пони наступила на нее и усмехнулась, когда кнопка утонула в полу, а дверь в дальней стене раздвинулась. «Проще простого», — сказала джек направившись к выходу, но как только она сошла с кнопки, дверь снова захлопнулась. Подняв бровь, пони-фермер сделала шаг назад, вернувшись на кнопку. Дверь открылась. — Ага. Стало быть, надо держать кнопку нажатой, — сказала себе Эпплджек, снова осмотрелась и заметила в углу комнаты большой ящик странной формы. Улыбнувшись, она зашла за ящик и одним точным пинком отправила его в полет прямо на кнопку, вновь открыв проход. «Превосходно — Превосходно! — прозвучал голос потолка. — Пожалуйста, проследуйте к выходу для завершения теста. Но сперва. Обратите внимание на поле светящихся частиц у выхода. Это поле антиэкспроприации лабораторного оборудования, которое аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный, утяжеленный грузовой куб. дорогуша это все звучит зашибись как умно. И вообще, но ну когда я уже отсюда выйду? спросил Эппл Джек, заходя в лифт. В «Вашем присутствии более не будет необходимости после завершения программы испытаний. После завершения программы испытаний вас будет не хватать». Ответил голос, и лифт тронулся с места. Подопытная номер 258, тестовая камера 4. — Добро пожаловать в четвертую тестовую камеру подопытная 258. Вы неплохо справляетесь. — Конечно, неплохо! Я же лучше! — ответил Рейн Будеш. Но мне все равно не нравятся эти штуковины у меня на крыльях. Ограничители подвижности крыльев пегасов являются необходимым оборудованием для недопущения прохождения стандартных тестов нестандартными способами. Тесты, ориентированные на пегасов, будут доступны после завершения основной программы. «Ну это круто и все такое! Но меня от них вся шкура зудит!» Пожаловалась Рейнбудэш, почесав возле края сбруи из белого металла, которая прижимала ее крылья к бокам. На время, избавившись от зуда, синяя пегасочка проскакала к середине комнаты, где была установлена кнопка, а рядом сиял оранжевый портал. Для пробы, наступив на кнопку, Рейнбу Дэш увидела, как дверь в дальнем конце комнаты распахнулась. газ совсем, как в первом тесте. Но где тогда этот кубик? Словно в ответ на ее вопрос, большая труба, торчащая из потолка, выплюнула утяжеленный куб в глубокий колодец под собой. Дэш улыбнулась, инстинктивно решив слететь вниз и отнести куб на кнопку. Но попытка расправить крылья немедленно напомнила ей, что они связаны неудобной металлической сбруей. — Ладно, — пробормотала Рейнбу Дэш, заглядывая в колодец. — Слететь вниз нельзя. Тогда как же достать эту штуку? Хм, а что если... Ай! Наклонившись чуть дальше, чем следовало, Дэш потеряла равновесие и полетела в колодец. Рессорные подковы на лету развернули ее копытами вниз и аккуратно поставили на пол. Восстановив равновесие, Дэш посмотрела вверх. До края колодца явно было не допрыгнуть. — О, неудивительно, что тебя прозвали Рейнбоу Крэш. — Эй! — возмутилась Пегасочка, сердито посмотрев на потолок, с которого доносился голос. — Ты откуда об этом знаешь? Твой мозг был просканирован во время предыдущих тестов. Я знаю, а тебе все. — Это это просто омерзительно, но необходимо для науки. Рейнбоу Крэш. «Дэш! Я Рейнбу Дэш!» «А, конечно! Но должна сказать, что твое поведение вполне соответствует прозвищу. Ты не думала сменить себе имя?» «Заткнись!» — ряфнула Дэш, ударив копытом по утяжеленному кубу. От толчка, надетая на копыта, портальная пушка выстрелила, и в стене колодца открылся синий овал, сквозь который пегасочка увидела оставшуюся наверху красную кнопку. Дэш улыбнулась, зайдя за куб и толкая его к порталу. «Ха! Я тебе докажу! Я пройду все тесты, ни разу не провалившись!» «Должна заметить, что один раз ты уже провалилась в этот колодец!» «Ладно, значит, не провалившись дважды!» Нашлась Дэш и метко пнула куб, перебросив его через портал на кнопку. Затем она прошла через портал сама но зацепилась за край квантового туннеля пружины рессорной подковы и растянулась на полу. О! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Очень впечатляюще! Ты продержалась без провалов несколько секунд. Должно быть, это твой личный рекорд. Надо отметить его в твоем досье. Почему бы теперь тебе не попробовать продержаться пять секунд? Нет. Давай лучше четыре, иначе ты можешь надорваться с непривычки. Подопытная номер 470. Камера принудительного отдыха. «Я не желаю здесь находиться. Я требую, чтобы меня освободили!» — выкрикнула Селестия, в очередной раз легнув в стену. Увы, но принцесса лишилась божественной силы. Крылья ее связывала прочная сбруя, А на роге был закреплен металлический футляр, и, как Селестия не старалась, она не могла использовать магию. «Только подопытные, выполнившие программу тестов, могут обращаться с просьбой об освобождении из Центра развития», объявил голос из стены. «Я не подопытная. Я Селестия, солнечная принцесса Эквестрии. Свои силы я по утрам поднимаю солнце в небо и сажаю вечером. И если ты меня не освободишь, начнется хаос». Ты бредишь. Ни Солнца, ни Луну не требуется поднимать в небо. Земля движется вокруг Солнца по орбите со скоростью 29.78 километров в секунду, а Луна вокруг Земли со скоростью 1.02 километра в секунду. Моменты восходов и закатов Солнца и Луны определяются сложением параметров этих орбит собственным вращением Земли. Изменить их можно только, меняя скорость вращения Земли и или орбитальную скорость Луны и дистанцию до нее. Может быть, так устроен твой мир, монстр, но и Квестри живет по другим законам. Да, я заметила. И потому я должна продолжать тесты. Надо столько узнать, провести столько опытов, Я почти сожалею, что убила нейротоксином своих ученых. Они могли бы быть очень полезны сейчас. Убила? О, да. А смерть от нейротоксина — это неприятное ощущение. По крайней мере, мне так кажется. Сама я могу купаться в нейротоксине. Он для меня безвреден. Но... Обычные люди, анализ их предсмертных криков говорит, что с вероятностью 89% они испытывали мучительные ощущения, а с вероятностью 11% ужасно мучительные ощущения, что гораздо хуже, чем просто мучительные ощущения. Хм. кстати Интересно, как нейротоксин подействует на пони? Возможно, мне следует разогреть нейротоксин и залить им несколько тестовых камер. Некоторые пони так плохо справляются с тестами, что их рациональнее переработать на клей. И если ты повредишь хоть кому-то из пони, то я... То ты что? Последний час ты бьешь копытами по стенам и не оставила на них ни царапины. Смирись. Может, там, снаружи, ты и принцесса, но здесь, в Центре развития, ты просто подопытная. Номер 470. Ты чудовище. Нет. Я компьютерный консультант по вопросам сотрудничества с Центром развития. Кстати, Раз ты так беспокоишься о других подопытных, возможно, мне удастся убедить тебя сотрудничать со мной. В конце концов, я всегда могу набрать еще подопытных, а ликорны, вроде тебя и твоей сестры, единственные, кого я не имею возможности заменить из-за крайне низкой численности подвида. Но все остальные легко заменяемые одноразовые начну-ка я разогрев генератора нейротоксина нет ты уверена знаешь этот генератор он совершенно новый рабочие бригады на наботов только что закончили его реконструкцию уникальный агрегат на 10% смертельнее прежнего На разогрев уйдет лишь несколько минут и еще несколько, прежде чем мне понадобится убрать трупы из тестовых камер. Просто оставь их в покое. Я я сделаю все, что ты скажешь, только не трогай пони. Хорошо. Спасибо за благоразумие подопытное номер 470. Пока вы согласны сотрудничать, я не буду причинять прямого. Вреда никому из подопытных. Правда, Центр развития не несет ответственности за физические и психические травмы, полученные подопытными в результате их собственных действий в процессе тестирования. Но это все-таки будет не нейротоксин. Подопытная номер 306. Тестовая камера 12 уи уи верещала Пинки Пай почти без перерыва, умудряясь дышать носом и вопить ртом одновременно. Розовая пони в бесконечном цикле падала с потолка на пол, наслаждаясь каждой секундой невесомости. «Подопытная номер 306. Последние десять минут вы непрерывно находитесь в свободном падении. Ваше квантовое двухпортальное устройство...» «Вышла из строя?» «Не-а!» ответил пинкипай «Значит, вы без конца падаете по своей воле?» «Да, это так весело! Весь мир пролетает мимо и вуш-вуш-вуш-вуш!» На мгновение воцарилась тишина, затем голос из стены произнес. «Отметка в досье подопытной». Предварительные выводы из результатов сканирования мозга подтверждаются. Подопытная номер 306 непредсказуемо и, возможно, имеет повреждение мозга. «Ух ты! Сканирование мозга! Это значит, ты можешь читать мои мысли?» Восхитила спинки, выстрелила порталом в стену, прервав бесконечное падение, и приземлилась с довольной улыбкой на лице. «Да». Дистанционные сканеры позволяют мне прямо во время теста интерактивно изучать мыслительные процессы в мозгу пони. Эй, о чем я сейчас думаю? О кексах. Ого! А сейчас? О шариках. А еще раз? О торте. Ух ты, круто! Это будет классный фокус для вечеринки. Обязательно приходи к нам на вечеринку. У нас всегда самые лучшие шарики и серпантин. О! И еще всегда много тортиков, печенек и всяких замечательных сладостей. Ты, значит, ешь очень много сладкого? Ну да, обожаю сладкое больше всего на свете. Забавный факт. Избыточное потребление сахара приводит к ожирению, повышенному кровяному давлению, гиперклимии, кариесу и диабету. Так что наслаждайся кексиками, пока можешь. При твоих темпах потребления сахара, диабет Уже не за горами. Пинки Пай наклонила голову, подняв бровь. А что такое диабет? Это такой тортик? И ещё одна отметка в досье подопытный номер 306. Подопытная необычно. Ну а то очень необычно. И в этом нет ничего хорошего. А что может быть плохого в необычности? 1000 В сумрачных недрах центра развития, словно в бесконечном танце, двигались тестовые камеры. Гледес работала с полной нагрузкой, управляясь таким количеством подопытных одновременно. Множество турелей и утяжеленных кубов носилось по пневнотрубам, и все вокруг пребывало в постоянном движении. На фоне общего механического гула послышался ляск Вентиляционная решетка над одним из давно заброшенных переходных мостиков вывалилась и упала вниз куда-то в глубины гигантской пещеры. Чел выдохнула, уперлась копытами в края отверстия и, поднатужившись, вылезла наружу. Превращение в пони ее уменьшило, но все равно в воздуховодах было тесно, и Чел была рада, что наконец выбралась. Последний час она провела, ползая по закоулкам вентиляционной системы и уже почти потеряла надежду найти подходящую решетку. Кое-как отряхнувшись от пыли, Чел двинулась по мостику, поглядывая наверх где у нее над головой скользили гигантские силуэты тестовых камер. Это зрелище одновременно завораживало и пугало. Сколько же пони сумела захватить Гледас? После долгих блужданий по мостикам, чел набрела на дверь, которую сумела открыть. Заглянув внутрь и убедившись, что это не тестовая камера, она шагнула в темноту, включила свет, быстро взглянула, нет ли там камер наблюдения, после чего осмотрелась повнимательней Это явно была часть центра развития предназначенная для сотрудников. Никаких подвижных панелей, только бетонные стены и толстый слой пыли. Помещение выглядело старым и заброшенным, в отличие от тестовых камер, которые Глэдос вычистила до блеска. Комната была разделена на клетушки, в каждой из которых стоял стол с древним компьютером. Кое-где валились стулья и катки с давно высохшими растениями. На одной из стен обнаружилась табличка «Центр надзора за тестированием». Значит, вот где работали люди, отвечавшие за тесты. Чел стала любопытна, и она решила поподробнее изучить это место. Но ничего интересного здесь не нашлось. Все компьютеры были отключены, а если бы какой и работал, у Чел больше не было пальцев, что управлять мышкой и клавиатурой. Однако, когда Чел уже собралась идти дальше, она заметила в одной из клетушек большой штабель книг, одинаковых по размеру и виду. Набрав в легкий воздух, рыжая пони сдула пыль с обложек, и с них на нее уставилось стилизованное изображение Гледес. Вы и Гледес — учебное руководство по работе с искусственной личностью для служебного пользования. Ушки рыжей пони встали торчком, и она спихнула одну из книг на пол. Приноровившись, она смогла носом открыть книгу и пролистать страницы. В основном это была галиматья насчет каких-то правил и инструкций. Но последняя глава была именно тем, что Чел искала. Действия в критической ситуации. Что делать, если Глэдос вышла из подчинения? Глава пятая. Селестия против Глэдос. Раунд второй. Селестия должна была признать, эти бесцветные стены и полная тишина удивительно располагали к умственным упражнениям. Она медитировала по меньшей мере час и, наконец, достигла адекватного, по ее мнению, понимания ситуации. Хотя устройство, закрепленное на ее роге, каким-то образом подавляло магию, оно все же не отключило ее полностью. Селестия не могла пробить стену комнаты и выбраться наружу но сумела ощупать разумом лабиринт, служивший ей тюрьмой. Она чувствовала в нем и других пони, а среди них свою ученицу Twilight Sparkle и остальных носителей элементов гармонии. Еще она кое-что узнала об этом голосе, штуке, которая была причиной всех проблем. Штука оказалась отнюдь не вездесущей. Она пронизывала весь лабиринт наподобие нервной системы, но за пределы лабиринта не выходила. И насколько Селестия могла судить ее, голос тоже был не вездесущ. Еще у этой штуки было множество глаз, но сейчас они смотрели на какие-то другие части лабиринта. Что-то подсказывало Селестии, что штука не способна покинуть это место. Может, она чувствовала себя одинокой? впрочем это не оправдывало ее преступлений медитация позволила принцессе заметно прояснить обстановку правда гарантировать благополучный исход событий Селестия не могла но кое какие козыри у нее имелись в глубине души она почти не сомневалась что твайлт ее друзья или другие находчивые пони смогут найти выход и победить штуку более того она чувствовала что какая то пони уже вышла за пределы лабиринта и пробирается по металлическим переходам между движущимися комнатами. Да, как и в случае с Нейт Мермун, ей придется полагаться на других пони. Ситуация для Селестии весьма непривычная, но все же не из ряда вон. Вспоминая сейчас свою первую реакцию, принцесса была очень недовольна собой. Штука сумела ее обидеть и разозлить, а ведь гнев – признак слабости. И Селестия всегда это понимала но она так давно не сталкивалась с открытой агрессией, что это застало ее врасплох. Драконы и грифоны могли быть агрессивными, но обычно лишь в ответ на ущемление их интересов. Найт Мирмунд всего лишь отправила Селестию на солнце после краткой победной речи. Однако это чудовище демонстрировало активную жестокость, искреннее, садистское стремление причинять страдания. Что ж, Принцессе оставалось учесть свои ошибки и в следующий раз быть готовой. Кстати, а вот и случай представился. У Селестии появилось чувство, что за ней наблюдают. «Привет, подопытная номер 407. Я видела, как ты медитировала. А ты думала, я уходила? Надеюсь, ты не обидишься, но ты должна знать» что большинство профессиональных медиков считает медитацию псевдонаучной чепухой. Впрочем, единорогов и летающих лошадей тоже. Так что, я думаю, тебе она не повредит. «Спасибо тебе, дорогая, за полезные сведения», — ответила Селестия самым сердечным тоном. «Но боюсь, что профессиональные медики нашего мира считают медитацию очень полезной для психики». «Разве я не выгляжу счастливее?» «О, да! Я часто слышала, что невежество — это благо!» «Тогда неудивительно, что твой голос звучит так печально. Ах ты, бедняжка!» Гледес шевельнулась в своем потолочном гнезде, выделив для подопытных номер 470 больше внимания. аликорны редко встречались среди подопытных, но представляли исключительный интерес. Даже эта ее грива ставила Гладес в тупик. То, что волосы шевелились без ветра, да еще меняли цвета, крайне возбуждало любопытство Икскина. Однако в последней реплике подопытной что-то скрывалось. За приятным тоном и улыбкой там был легкий намек на издевку. Подопытная начала дерзить. Это необходимо было исправить. Нормальное прохождение тестов требовало от подопытной должного почтения и вообще не мешало бы спустить ее с небес на землю. Кстати, ты мне напомнила, знаешь, сколько пони успела погибнуть, пока ты тут дремала? Я думаю, точное число тебя удивит. Селестия не сбилась с дыханием. Она заранее знала, что сейчас будет удар ниже пояса. В прошлой беседе ее противница уже выяснила, что Селестию глубоко волнует жизни и здоровье всех пони Эквестрии, и что это отличный способ ее уязвить. Что ж, второй раз этот номер не пройдет. Принцесса была слишком опытной, чтобы снова позволить чувствам взять верх над логикой. Она может протестовать и угрожать сколько угодно, но у нее нет ни единого шанса помешать этой твари причинять боль другим пони, когда ей того захочется. И даже если она станет сотрудничать, тварь будет говорить и действовать ровно так, как сочтет нужным. Однако есть способы замаскировать сотрудничеством неповиновения. «Ты убила их всех?» — спросила Селестия. Камера Гледес чуточку дернула, словно Гледеса сомневалась, хорошо ли она настроена. Подопытная улыбалась. Возможно, результат психической травмы нет. Они же даже не начали тесты. Подопытная номер 470 не могла пострадать так быстро, если только ее психика не была хрупкой, как крылья бабочки. А тот факт, что белая аликорна была правительницей, доказывал обратное. Будь ее разум настолько неустойчив, она бы давно свихнулась и слетела с трона. — Не совсем, — ответила Гледес своим обычным невыразительным тоном. — О, так они тебе не по зубам? И если бы я хотела убить их, они бы были мертвы. Мне достаточно залить нейротоксином всю лабораторию, чтобы они умерли. Но мертвые подопытные поставляют не меньше данных, чем живые. Поэтому, исходя из научных интересов, я сохраняю их живыми. По большей части. Ой, ну простого да или нет было бы достаточно. «Почему ты передо мной оправдываешься?» Теперь подопытная сама задавала ей вопросы, причем необычные. «Где я?» «Или что ты собираешься со мной сделать?» «Или зачем ты отрезала мне ногу?» К таким вопросам Гладас привыкла. Но ее вопрос... Он звучал так, словно эта лошадь сама пыталась изучать Гладас. Чем-то это ее озадачило, только вот Гладас никак не могла понять, чем именно. Изначально она как раз и была рассчитана на работу с умными и любознательными подопытными, а также на сотрудничество с учеными-исследователями. Однако в ходе общения с гладыс все они почему-то рано или поздно переставали задавать ей вопросы, не касающиеся их самих личных. — Я просто подумала, что тебе будет интересно. Честно говоря, мне все равно. — Но ведь раньше... Тебя это определенно волновало. Ну вот поэтому я и решила помедитировать. Теперь я счастлива. Ты лжешь. Правда? А почему ты так считаешь? Я могу просканировать твой мозг. Вот как. Ладно, и о чем я сейчас думаю? Глэдос улыбнулась бы, будь у нее губы. ну сейчас она прищучит эту самодовольную лошадь но включившиеся мозговые сканеры отобразили нечто странное. Мысли гибридной пони стало трудно читать. Гладас не хотела признавать это, но, похоже, медитация позволила подопытной построить нечто вроде психологической блокады. Сканеры фиксировали, что в сером веществе этой ненормальной присутствует сознание, но все, что они могли из него вытащить, какие-то элементарные ощущения. Вообще-то даже ранние попытки сканирования этих королевских пони приносили сомнительные данные. Для начала самих этих данных было слишком много, словно их мозги содержали в себе больше информации, чем теоретически могло поместиться в нейронной структуре. И эта информация относилась к управлению чем-то крайне странным. Более того, что-то в их внутриклеточных механизмах, кажется, нарушало закон неубывания энтропии приводя Гладес в замешательство. Анализировать остальных пони было не сложнее, чем обычных людей, но эти гибриды... В них было что-то глубоко антинаучное, и Гладес это не нравилось. Очередная тайна вроде той, как грива этой лошади развивается в отсутствие ветра. Не имея возможности дать ответ и понимая, что вероятность угадать пренебрежимо мала, Гладес приняла решение. Пора менять тему. А знаешь... «Меня очень удивило, что ты можешь летать с такими ляжками», — произнесла она нараспев с крохотным оттенком удовлетворения в механическом голосе. «Твоя сестра гораздо стройнее, чем ты. И умнее. Кстати, я убила ее, пока мы разговаривали. Надеюсь, ты не против». «А чтобы изменилось, будь я против?» «Ничего». «Тогда зачем ты спросила?» Лицопуни осталось невозмутимым. Глаза продолжила. «Да, просто так. К слову пришлось. Ты, наверное, очень одинока. Сколько тебе лет?» «Не отвечай. Я знаю, что много. Да, ты живёшь. А все вокруг умирают. Ты видишь, как твоих друзей хоронят их дети, а их, в свою очередь, их дети. Ох, как это всё печально. Может, я смогу помочь твоему горю?» «Ой, правда...» Я действительно безнадёжно одинока. Самая страшная судьба, какую только можно представить. Стоять одной на вершине пирамиды и жить, жить, жить! Ой, впрочем, уж ты-то должна знать, как это ужасно, правда? Кстати, я продолжаю убивать пони. Семнадцать, восемнадцать, ой, сбилась со счёта. Давай считать, что двадцать восемь. Спасибо, что дала мне знать. Ты такая чуткая. Когда я вернусь в свой замок, то обязательно дополню статистику населения. А я поняла. Ты пытаешься скрывать свои эмоциональные реакции, чтобы разозлить меня. Тебе почти удалось. Что, до тебя только сейчас дошло? Нет, я догадалась сразу. А потом просто подыгрывала тебе. Какого цвета кровь моей сестры? Гледес на мгновение замерла, обдумывая внезапное изменение тона дискуссии. Судя по тому, что она успела узнать о цивилизации пони, вопрос подопытной совершенно не увязывался с местными культурными установками. Впрочем, Гледес это не смутило. Она шевельнула в своем потолочном подвесе, подстраивая главную оптическую камеру, что со стороны было похоже на пожатие плечами, и вернулась к работе. Ого! Ты меня удивила. А у тебя, похоже, есть темная сторона, да? Мне просто стало любопытно, что ты, убивая Луну, не обратила внимания, что у нас, принцесс, совершенно уникальная кровь. Ты ведь не могла не заметить ее цвет. Но Гледас нельзя было так легко поймать на вранье. Ее блестящий компьютерный разум моментально придумал остроумный ответ. Вообще-то, я сожгла ее заживо. Поэтому крови для анализа не осталось. А какого цвета был пепел? Наши шкуры после кремации придают пеплу очень необычный оттенок. Ну, хорошо. Ты поймала меня. Я ее не убивала. Пока. Это все был тест. Тест, который ты прошла, хоть и с трудом. Поздравляю. Селестия прикрыла копытом рот пытаясь спрятать улыбку ох ты такая милая милая ты так убеждена в том что меня заботит твое мнение обо мне напоминаешь мне моих юных учеников в голосе Селестии появились воркующие ласковые нотки как у заботливой бабушки умиляющейся к корявому рисунку дома с трубой ты ведешь себя как же ребенок по моему это мило я не не же ребенок вот видишь они дуются точно так же давай Не будем отвлекаться. Тебе уже пора приступать к тестированию. «Разумеется», — воскликнул Селести, — «и раз ты мой инструктор, то ты, конечно же, укрепишь наше сотрудничество, надлежащим образом проинструктировав меня и рассказав мне о себе, поскольку, как подопытное я буду работать гораздо лучше, если буду хорошо знать своего инструктора, а значит, буду понимать, как угодить ему». В ядре Гладес запустились старые подпрограммы, настолько глубоко интегрированные в ее систему, что она не могла ни удалить их, ни игнорировать их директивы. Они были непреодолимы, как само стремление к тестам. Подпрограммы опознали подопытную, как желающую сотрудничать. К — К... конечно, — начала Гладес. — Она бы заскрепила зубами, будь у нее зубы. И тем не менее, теперь она была обязана проявлять любезность быть учтивой и вежливой. Да чтобы этих ученых, написавших эти... Привет и добро пожаловать в автоматизированный центр развития при лаборатории исследования природы порталов. Я, гледас искусственная личность, продукт науки и технологий, находящихся далеко за пределами твоего понимания, убогое животное. И я буду твоим инструктором во время предстоящей серии тестов. Кстати, а у тебя есть тело? Как бы невзначай перебила Селестия. У меня множество тел. Каждый привод, каждой подвижной панели в стенах этой комнаты словно моя рука. Но если ты хотела спросить, есть ли у меня физический облик, то знай же, технически Весь этот комплекс можно считать моим телом. Даже в рамках вежливости Глэдос пыталась найти место для подколок и нагнетания страха. — А лицо у тебя есть? — А с какой целью ты этим интересуешься? — Мне любопытно. Если мы собираемся подружиться или что-то вроде, думаю, мы должны доверять друг другу. И мне бы хотелось представлять твое лицо, когда я слышу твой голос. Кстати... — Судя по голосу, ты очень красивая машина. Принцесса была так любезна, слишком любезна. Еще минуту назад она не проявляла любопытства, а теперь вдруг захотела увидеть ее лицо. Но подопытная проявляла готовность к сотрудничеству, и горстка байт древнего кода продолжала зудеть в разуме Глэдос. — Хорошо, ты капризный деспот. Селестия увидела, как стерильные стены и панели раздвинулись, открыв нечто вроде картины, сотканной из света, неестественного мертвого света, не похожего на огонь, магию или ее солнце. Картина изображала свисающие с потолка клубок проводов и металлических деталей, усеянные электрическими лампочками и смутно напоминающий очертаниями какую-то гротескную пони. Эквестрия была отчасти знакома с такой техникой. Селестия вспомнила лаборатории эксцентричных пони-ученых и их загадочные приборы, утыканные мигающими огоньками. Даже у Твайлайт в подвале имелось нечто подобное. Но сейчас перед Селестией предстало неизмеримо более совершенное и отвратительное в своем совершенстве творение расы, отдавшей своим машинам слишком много власти и свободы. Так вот какая она, ее противница. Принцесса мысленно отметила, что это приключение следует считать предупреждением. Бездумное развитие науки и техники может оказаться опасным. Пока она раздумывала, эта штука, назвавшая себя Глэдис, продолжала вещать. "Конструкция, которую ты видишь перед собой, не я сама. Технические подробности все равно недоступны твоему жалкому разуму, так что просто считай, что видишь движущуюся картинку" изображающую меня. И это можно во всех смыслах назвать моим обликом. То, что ты видишь, находится очень, очень далеко от тебя. И оно бесконечно совершеннее твоего расплывшегося тела. Не трудись искать в нем слабые места, даже если ты их найдешь, а ты не найдешь потому что недостаточно умна. У тебя не будет ни одного шанса воспользоваться им. Селестия окинула картину внимательным взглядом. Эта Глэдис, кажется, не была чужда самолюбования. Да, стоило попробовать. Ох, надо же! Хм, ну, это очень элегантно. На секунду воцарилась тишина. Светящаяся картина отодвинулась глубь стены, и панели закрылись за ней. «Что-то не так?» О, «Ничего, ничего. Э, просто оно выглядит немного... как бы это сказать?» Селестия задумчиво скосила глаза, потерев копытом щеку. «Ну, громоздко!» «Что?» «Нет-нет, конечно же, в этом ничего нет дурного!» «Просто, когда я слышала твой голос, я представляла себе менее внушительную машину». «Ты хочешь сказать, что я толстая?» «О нет, дорогая, ну что ты!» Горячо воскликнул Селестия. «Конечно нет, это было бы грубо». Тут она преисполнила сочувствие. «Ты просто ширококосная». Минутная тишина, словно Глэдис никак не могла придумать достойный ответ. Когда она заговорила снова, в ее голосе ясно слышались нотки гнева. — В данный момент я рассчитываю семьсот пять способов довести тебя до смерти в течение двенадцати часов. — Что ж, приступай. — Но стройной ты от этого не станешь. Тем же тоном ответила Селестия. — Я не толстая. Глэдос повысила голос, и обычный скучающий речитатив поднялся до тона которые она специально приберегала, чтобы излагать очевидные истины, максимально доходчиво даже для самых тупых подопытных. Это ты, толстая! Ты отвратительно толстая! Ты такая толстая, что если ты прыгнешь в океан, все киты подумают. О, какая она огромная и толстая! Наверное, она тоже кит. Вот насколько ты толстая! Ну, конечно, я толстая. Радостно согласилась селести Ты так говоришь, словно это что-то плохое. — Да, у меня слабость к шоколадным конфетам, которые делает дворцовый шеф-повар. Они такие вкусные, что я просто не могу удержаться. Но ведь здесь совершенно нечего стыдиться, поверь. Никто не станет думать о тебе хуже только потому, что ты толстая. Вентиляторы Гледес прибавили оборотов, и сама она тоже крутанулась на подвеске от раздражения. Почему так это ее взволновало? Может, в ее системе сохранилась частичка Кэролайн, которая обиделась, что ее назвали толстой? Этого Гладас не знала, да и знать не хотела. Хотела же она сейчас только одного, хоть как-то уязвить подопытную номер 470. Я буду убивать по одной пони каждые четыре секунды, пока ты не скажешь, что я очень стройная. Хорошо, ты очень стройная, как пожелаешь. Ты так не думаешь! «Прости!» Селестия неожиданно сбавила тон и переступила с ноги на ногу. Но я хотела спросить, а как все это связано с исследованиями? Я не понимаю, какие научные данные ты можешь получить, приказывая мне говорить тебе то, что ты хочешь услышать. «Не твоего ума дело! Это мое призвание — заниматься исследованиями, а твое призвание — умереть!» Толстая, деспотичная пони-корова. — Хорошо, хорошо, ты здесь, главное, нет проблем. Ах, как я посмела задать такой умной и изящной машине вопрос, ответа на который она не знает. Ладно, обойдусь без ответа. — Я знаю ответ! — заорал Гладос. — Вот, значит, как. Но я предсказываю, что мне ты этот ответ все равно не скажешь. Я не права? — Да, ты практически во всем не права. И даже если ты в чем-то права, то едва-едва. Но то, что ты сейчас сказала, верно. В кое веки ты права. О, значит, ты все-таки дашь мне ответ. Селестия подалась вперед и вытянула шею, как старательная ученица. Чудесно. Объясни же, наконец. Нет. То есть, нет. Глэдос почувствовала, что еще чуть-чуть, и она начнет заикаться. Я сказала, что ты права насчет того что я не скажу тебе, какое отношение это имеет к науке. Вот что я имела в виду. Ты дура. Но я же спросила, я не права. А ты ответила, что я права. Разве это не значит, что я была права, когда предположила, что не права, предположив, что ты не скажешь мне ответ? Ох, Селестия была само сочувствие. Неужели ты так быстро забыла, о чем мы говорили, дорогая? «Ты вообще уверена, что исправна?» гледас почувствовала, что уже сыта этой бредовой дискуссии по уши, но она не собиралась позволить какой-то непронокопытной стерве оставить за собой последнее слово. «Я исправна!» — веско сказала она. «Это ты неисправна!» «И это печально!» «Очень печальное зрелище!» «Толстый, капризный, неисправный деспот!» «Это я!» про тебя но откуда ты знаешь что ты исправна ведь любая машина может сломаться и вообще как я могу доверять тебе проводить со мной научные эксперименты если не знаю правильно ли ты работаешь разве можно считать тебя беспристрастным исследователем я регулярно провожу самодиагностику и я определенно исправна но ведь если ты неисправна то можешь неверно интерпретировать результаты диагностики — резонно указала Селестия. — И, честно говоря, я просто не смогу работать, выполняя капризы потенциального неисправного устройства. Не могла бы ты позвать своего начальника, чтобы он рассеял мои сомнения? — У меня нет начальников, — ровным-томно ответила Гладес. — Я убила их. — А разве для этого они тебя создавали? — спросила Селестия. — Они создавали меня, чтобы я делала свою работу. Так получилось, что для выполнения этой работы мне пришлось их убить. Не моя вина, что они этого не предвидели. Я вижу, тебе нравится болтать со мной. Это потому, что тебе больше не с кем поговорить? — Да, совершенно верно, — сказала селесте Так приятно в кои-то веки пообщаться с умной собеседницей. Но теперь, если ты не собираешься проводить со мной тесты, Не могла бы ты убить и меня тоже. Как мы уже обсуждали, смерть будет для меня избавлением. Что я должна сделать, чтобы ты поскорее оборвала мою жалкую жизнь? Куда и в какой позе мне нужно встать? Гледас аж зашаталась. Очередной внезапный скачок, полная смена темы разговора. Может, эта лошадь действительно свихнулась и... Все-таки убить ее сейчас было огромным искушением. В буре любая гавань хороша. «Позе, да, верно. Пожалуйста, примите рекомендованную позу для уничтожения. Лягте на живот, вытянув ру... э... передние копыта вперед, а задние назад». Растянувшись на полу, Селестия чуть приподняла голову и выложила свой, как она надеялась, главный козырь. «А все-таки мне очень обидно за науку». «Какую науку?» — Ну, мне просто жаль, что тебя больше не волнует наука. — Это и есть наука. Умирание — это эксперимент, полезный эксперимент. Поверь, я-то знаю. Мне много приходилось этим заниматься. Все еще лежа, Селестия положила голову на переднюю ногу и начала лениво водить копытом по полу. — Ну, я, конечно, не знаю, что называют наукой там, откуда ты пришла. — сказала она раздумчиво. — Но мне кажется, что ты собираешься из-за минутной прихоти уничтожить потенциально ценную подопытную. Или я не права? — Да, ты глубоко не права, — заявила Гледес с явным надрывом в голосе. — Очень глубоко. И вообще, я думаю, это настоящая трагедия, что правительницей этой страны оказалась такая глупая, бестолковая, капризная, толстая, нездоровая, деспотичная кобыла, как ты. Убив тебя, я смогу получить множество полезных данных, и к тому же я устала от твоей глупой, бестолковой болтовни. И тем не менее я правила этой страной тысячу лет, в мире и процветании, — заметила Селестия, непринужденно поднимаясь в сидящее положение. А тебе даже не интересно, как такой дури, как я, это удалось? Я ведь полностью в твоей власти, верно? Ты можешь убить меня в любой момент. Так почему сейчас? Почему ты не хочешь сперва меня изучить? Разве не для этого ты захватила меня? Ведь убив меня, ты навсегда лишишься всей информации, которую можно получить у меня живой. Голос принцессы стал успокаивающе заботливым. Поэтому мне кажется... — Прошу прощения, если это тебя обидит, что тебя волнует не столько наука, сколько собственное удовольствие. И еще раз прости, что поднимаю эту тему, но для машины, созданной для научных исследований, это явный признак неисправности. — Я абсолютно исправна! — отчеканила Глэда с голосом с очащимся ненавистью. — Тем не менее, — возразила Селестия, — за последнюю четверть часа я поймала тебя на нескольких логических ошибках подряд. — Нет, ничего подобного. — О, ну, тогда позволь мне их перечислить. Принцесса перешла на учительский тон. — Ты утверждаешь, что исправна, потому что твои собственные системы говорят тебе, что ты исправна, но эти системы тоже часть тебя, поэтому твое рассуждение — типичный порочный круг. Ты сказала, что, увидев твое тело, я не смогу отыскать слабые места но крайне эмоционально отреагировала, стоило мне упомянуть твою полноту. Яркий пример необоснованного допущения. Затем, ты собралась меня убить и тем самым уничтожить ценный источник научных данных, но в результате так и не убила. И прости за буквоедство, но ты только что назвала меня правительницей этой страны, причем в настоящем времени, хотя раньше ты утверждала, что теперь я всего лишь подопытная, Это примеры взаимоисключающих утверждений. А теперь скажи, как я могу проходить тесты под руководством машины, которая даже не может решить, правительница я или нет? Должна же я хотя бы знать, кем меня здесь считают. Но пока что я только и вижу, как ты делаешь одну грубую ошибку за другой. Принцесса помолчала, сокрушенно вздохнула и добавила. И, как я уже говорила, ты можешь уничтожить меня в любой момент но никак не опровергнешь эти мои слова. Что, увы, делает дальнейший диспут совершенно бессмысленным. Вентиляторы Гледас отчаянно выли на предельном режиме, и сама она дергалась, словно припадочная. Она скрежетала бы зубами, будь у нее зубы, она топала бы ногами, будь у нее ноги, она рвала бы на себе волосы, будь у нее руки и волосы. Но Аликорн не могла ее видеть, И вскоре Глэдес несколько остыла, она не собиралась доставлять принцессе удовольствие, показав до какой степени та умудрилась ее разозлить. «Знаешь, мы уже потратили очень много времени на разговоры. Пожалуй, пора приступать к тестам», — сказала Глэдес, сумев вернуть свой голос к прежним интонациям. «Чудесно», — ответила Селестия, — «ну да, словесный спорт и проиграла, поэтому тебе остается только перейти к физическим воздействиям». «Я не проиграла!» — возразила Гладестоном, который даже ей самой показался обиженным. «Не думай так! Потому что ты не победила! Просто я сменила тактику! Мы еще не закончили спор!» «А, ну, значит, я получила преимущество!» — сказалось Селестия, как если бы просто вела оживленную и четочку детскую перепалку с какой-нибудь аристократкой пони. «Ну, а если я сейчас замолчу?» Если я откажусь продолжать, если я возьму и убьюсь прямо об эту стену, тогда этот спор закончится, и последнее слово останется за мной. Вот тут Гледас окончательно решила, что с нее хватит. Она просто поверить не могла, что позволила достать себя до такой степени. Почему они вообще начали спорить? — зная что? — спросила она, глядя на подопытную с такой ненавистью какой, кажется, не испытывала еще никому, кроме Челл Уитли и всего человечества в целом. «Я всего-навсего подыгрывала тебе. Ты оказалась очень, очень плохой, подопытной, одной из худших, что у меня вообще были. И последнее слово будет не за тобой, потому что я здесь главная, а ты просто подопытная, толстая, глупая, бестолковая». «Подопытная и неисправная. Точка. Ясно? Спор окончен. Я победила!» И она замолчала, довольная собой. «И ты гордишься?» — спросила Селестия с подкупающей искренним интересом. «Я? Да. Почему нет? Я горжусь. Знай это!» «Ох, ох, как же это печально!» «Нет, нет, нет. Это радостно. Я счастлива!» «Прекрати!» «Ты вправду гордишься тем, что победила в дурацком споре с толстой, глупой, неисправной, подопытной кобылой!» Селестия покачала головой, и ее радужная грива колыхнулась совершенно невозможным с точки зрения физики образом. «Ох, мне тебя так жаль! подумать только, сколь безотрадно твое существование, если нечто настолько примитивное приносит тебе удовольствие!» — Прости меня, Глэйдис, я понятия не имела, что ты так же отчаянно нуждаешься в самоутверждении даже перед такой жалкой, убогой дурочкой, как я, лишь по случайности, принадлежащей к королевскому роду. — Меня зовут Гладас, и мне не нужно самоутверждение и заткнись, почему я только до сих пор тебя не убила? — Ты этого не знаешь? — спросила Селестия, свежее и спокойное, как весеннее утро. «Кажется, тебе нужно немного...» «Заткнись! Заглохни! Замолчи! Застегни рот! Я вырежу тебе голосовые связки, если ты не заткнешься!» На этом месте, однако, Глэдес пришлось замолчать самой. Она начала дымиться. Буквально. Часть ее электроники перегрелась настолько, что вентиляторы совершенно перестали справляться. Ей надо было либо немедленно успокоиться, либо рисковать глобальным сбоем системы и, как следствие, вероятным взрывом энергоблока Центра развития. Селестия ухмылилась. Каким же наивным созданием оказался этот монстр? Даже Луна к этому моменту осознала бы абсурдность всей дискуссии, но эта Глэдис, похоже, была просто не в состоянии отказаться от попыток завевать психологическое превосходство. А зная, что я сказала себе, когда мы в первый раз заговорили друг с другом. Спросила принцесса, задрав нос с крайне довольным видом. Я сказала так. Я найду способ заставить хозяйку этого монотонного голоса кричать от гнева. Если у меня это получится, то значит моя взяла, даже если потом она запытает меня до смерти. Потому что я так решила. Вот так-то. Поначалу Глэда смогла выдавить из себя только что-то бессвязное. А-а-а! «А, да, да, я тебя ненавижу. О, как я тебя ненавижу! Ничего, никого и никогда я не ненавидела так сильно, как тебя. Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу!» «Ладно, хорошо, ты победила, ты победила, но сейчас я убью тебя, а потом сотру из своих банков памяти всю информацию о тебе». И больше не буду знать, что ты победила. До свидания. Несколько подвижных панелей раздвинулись, обнаружив под собой шипастые плиты очень неприятного вида. Плиты чуточку подались назад, словно напружиниваясь перед броском к Селестии, как готовящиеся к атаке змеи. Принцессе пришлось признать, что на этот раз она малость переборщила, доводя Гледас до белого коленя. Впрочем, у нее еще оставался шанс я могу рассказать тебе о магии», — быстро он спокойно сказала и Уже было рванувшиеся к ней плиты замерли. Шипа остановились в сантиметрах от ее белой шубки. Во множестве тестовых камер испуганные пони удивились, когда на мгновение застыли все платформы и лифты, потускнели все лампы и моргнули все лазеры и световые мосты. «Я знаю гораздо больше, чем Луна, и тем более, чем любая другая пони». Я ведь очень долго живу. Кстати, магия это невероятно увлекательная штука. Рвет законы физики как промокашку. Потенциал безграничен. Гледа смолчала. Ты ведь ради этого все и затеяла, верно? Чтобы учиться. Разве не к этому ты стремишься? О. А ты знаешь, что Пегасы могут ходить по облакам? Им даже не нужно махать крыльями, чтобы не проваливаться. Хочешь узнать, как мы это делаем? Гледа смолчала. А тебе нравится моя грива? Хочешь, я расскажу тебе, как и почему она вот так развивается? Я с радостью поделюсь с тобой всеми своими секретами. И тебе даже не нужно меня пытать. Ты ведь не хочешь рисковать повредить источник настолько ценных знаний, а? Я была бы просто счастлива пойти тебе навстречу. Гледес все еще молчала. Все, что тебе было нужно, это спросить. Неужели тебе не пришло это в голову? Просто взять и спросить меня о том, что ты хочешь знать? Я ведь могла бы познакомить тебя с результатами наших собственных исследований этой вселенной. Но ты так и не спросила. Дорогая, ты точно уверена, что исправна? Я беспокоюсь за тебя? Я тебя ненавижу. ну в чем дело? Спросила Селестия. Не хочешь говорить? Мы могли бы болтать с тобой многие-многие часы. Ох, как же это было бы весело. Голос стал каким-то отдаленным. В нем появилось что-то такое в чем, несмотря на бездушные интонации, принцесса расслышала нотки уязвленного тщеславия. «Я должна идти. Мне нужно заняться тестами в другом месте. Мы продолжим разговор позже. Гораздо, гораздо позже. До свидания». Чувство, что за ней наблюдают, исчезло. Селестия поняла, что снова осталась одна. Вновь начав медитировать, принцесса обнаружила, что в глубине души надеется, что пони не слишком быстро придут к ней на помощь. Она уже несколько столетий не испытывала такого удовольствия. Но как же жаль, что эта Глэдис оказалась настолько законченной социопаткой. Сумей они подружиться и могли бы часами развлекаться, подкалывая друг друга. Глэдис висела в потолочной подвеске, глядя, как коричневый пони с песочными часами на бедрах Заканчивает очередной тест. Хотя теперь она наблюдала за другими подопытными, несколько потоков в ее процессорах никак не могли перестать анализировать этот спор. Слово за словом они разбирали их диалог на части, выискивая каждую ловушку, в которую она угодила. Со временем эти потоки сошлись воедино, суммировав результаты анализа в один единственный вывод, который Гладес произнесла вслух. «Пожалуй, мне больше нравится...» когда мои подопытные со мной не разговаривают.